Часть третья. Слово «хиши» имеет два значения. Время дня – сумерки. Вопрос – кто ты? Выдержка из дневника Деузова. Шлепая босиком по быстро тающим лужам, Вера и Шуи пересекли поляну и подошли к лачуге. «Алексей Михайлович, вы тут?» – спросила Вера и постучала кулаком по порогу. «Хм, где же мне еще быть?» – отозвался Ломов. «Милости просим!» – прошипел Башмаков. Вера влезла на ступеньку, отодвинула полок. Несмотря на сквозящие стены, терпкий аромат пота, вина с табаком и ношенной обуви, заставившие ее отшатнуться и зажмуриться. Попасть в лачугу получилось со второго раза. Вера задержала дыхание и попытала удачу снова. Ломов и Башмаков лежали на гамаках у противоположных стен. Башмаков, завидев веру, отбросил блокнот, свесил ноги. Провел ладонями по лицу, особое внимание уделив бородке, которая начала терять свою строгую треугольную форму. Ломов не шелохнулся. Левая рука у него безжизненно свисала с гамака, правая подносила карту рту папироску. Он выпускал сизый дымок и увлеченно наблюдал. — А что вам понадобилось в нашей скромной холостяцкой берлоге? — спросил Башмаков. «Алексей Михайлович, нужна ваша помощь», — сказала Вера, проигнорировав Башмакова. «Чем могу быть полезен?» — лениво промямлил Ломов. «Надеюсь, вы с батюшкой не решили тут церкву возводить? Если так, то я вам не помощник». «Батюшка, тут ни при чем», — отрезала Вера. «Мне надо, чтобы вы перевели, что скажет Шуи». «Шуи», — втре Ломов. Он раздавил папирос во стенку, где виднелись и другие черные точки. — А где же ваш блаженный друг? — спросил он и привстал. — Разве он уже забыл язык? Или они поссорились? Вере был неприятен этот игривый и надменный тон. Хотелось подойти к Ломову, взять за грудки и как следует встряхнуть. — В этом и проблема, — сдержанно ответила Вера. — Мне кажется, Шуи пытается сказать, что Деузов пропал. — Ух, пропал, — говорите, — Ломов поджал губу. Наигранно покачал головой и несколько раз цокнул языком. — Алексей Михайлович, вы нам поможете? Вера почувствовала, что не в силах больше сдерживать гнев. «Ну-ну-ну, а чего же не помочь -то? «Помогу. Ведите ее сюда, сейчас мы с ней тут быстренько управимся». На порог влезла Шуи, Вера стала позади. Шуи боязливо оглядела помещение, посмотрела на Башмакова, на Ломова и, сделав шаг назад, уткнулась в Веру. «Не бойся», – прошептала Вера и положила ладони ей на плечи. Почувствовала, как дрожит девочка, ощутила ее страх и растерянность. Ломов презрительно изучил Шуи, двумя пальцами разгладил нитку усов, что начало теряться в густой щетине и быстро пролепетал по-португальски. Шуи вздрогнула и снова попыталась отступить. — Алексей Михайлович, постарайтесь быть с ней чуточку нежнее, — заступилась Вера. Я общаюсь с ней, как с человеком из высшего общества. Я же не виноват, что португальский язык такой грубый. Вот вы, например, можете себе представить объяснение в любви на немецком? Это же ужас. Девушка парнем в любви признается. Ощущение такое, же, словно она его убить, вздумал Алексей Михайлович. А, да, да, простите. Я постараюсь, Вера Алексеевна. Ради вас я готов на все. Он посмотрел на Шуи и что-то спросил. Шуя ответила. но сказала так тихо, что даже Вера не расслышала. Мои Салток! Неожиданно проревел Ломов. Опомнившись, он виновато покосился на Веру. Она впервые видела его в таком настроении. Только что он лениво ворочался и выплевывал слова, как невкусные конфетки. А тут в одну секунду вспыхнул, лицо налилось кровью, глаза заблестели. «Что вы сейчас сказали?» Строго спросила Вера, чувствуя трепет шуи. «Ну, случайно вырвалась Вера Алексеевна», — оправдывался Ломов. «Что? Я всего лишь попросил ее поговорить громче». — Всего лишь попросили. — Если вы не хотите нам помогать, так и скажите, и помните. Она здесь не рабыня. — Я помню. Ну, знаете, привычка, заскакивает иногда, что-то такое. Все, впредь, обязуюсь быть внимательным. Ломов похлопал себя по губам. — Обязуюсь. — Не бойся, Шуи, — шепнула Вера, склонившись к девочке. Ломов откашлялся и спросил снова. Шуи ответила. Это продолжалось около минуты. По непонимающему выражению Ломова, Вера догадывалась, что разговор не ладится. «Вера Алексеевна, вы меня извините», – начал Ломов. «Но я ни черта понять не могу, спрашивая ее, когда ты последний раз видел Деузова?» Она мне отвечает «видела». «Я ее опять пытаю?» «Когда?» «Вчера, позавчера, четверть часа назад». это она стоит на своем. Видела давно». «Когда это давно, я не понимаю». «Говорит про какой-то народ, хакхи, племя, что ли, индейское. Они, дескать, могли увезти его с собой». Но нам туда идти не следует. Тут же добавляет она, не, не я не понимаю. Закончил Ломов, раскачиваясь на гамаке. Спросите ее, знает ли она, где искать. Сдался вам этот блаженный? Ходит себе по джунглям, как приблуда, и пусть ходит. Ладно, ладно, ладно. Сейчас спрошу, замахал руками Ломов, наткнувшись на верен взгляд. Ломов снова надел на себя миловидную маску и заискивающе спросил. Выслушал ответ. Она сказала, что знает, куда идти. И не все сразу, Вера Алексеевна. Ломов снова спросил Шуи и, закатив глаза, начал переводить синхронно. «Она знает, куда идти, но говорит, что не уверена в том, что сможет их увидеть. И про нас говорит, что мы не сможем их увидеть. Ну что это за вздор? Как я не смогу увидеть деревню индейцев?» – спросил он у Веры и тут же повторил вопрос по-португальски. Шуи коротко ответила, и Ломов вновь залился злостью. «Что она ответила?» «Вздор! Вот что! Переведите!» Ломов помялся несколько секунд. «В общем, я спросил ее, как я не смогу увидеть деревью, а она ответила, что я даже грязи на собственном носу не вижу. У меня нос грязный». Ломов скосил глаза, потер. «Хм, действительно грязный. Вот же чертовка глазастая». Заслышав голоса, Алапин сразу догадался, что идут к нему. Ни слова не разобрал, а все равно понял. «Почувствовал, что ли?» дописал предложение закрыл блокнот поставил горящую свечу на середину стола скрутил карты трубочкой и приткнулся к стенке в это время влетела вера без стука леомичч деузов пропал алапин медленно повернулся на стуле окинул взглядом ее и шуи рассказывайте что там у вас спокойно произнес он В женщинах он разбирался, несомненно, хуже, чем, к примеру, Билдерлинг, Но он твердо усвоил, что если женщина хочет что-то сказать, надо дать ей эту возможность и желательно не перебивать. Вопросы можно задать потом. Серьезным выражением выслушал. Подождал секунд десять, убедившись, что Вера закончила. «Присаживайтесь. Эй, посадите рядом девочку. Я уступлю». Встал, сдвинул стулья и сам присел на стол. Когда она видела его в последний раз... Несколько дней назад не очень уверенно ответила. Вера, вы ведь сами видели, что в последнее время с девузом что-то происходит? Да, я заметил. У кого еще интересовались? Ни у кого, мы сразу к вам. Алапин едва заметно ухмыльнулся. Вера заметила и тут же поправилась. То есть сначала к Алексею Михайловичу? Ну, он знает язык, вот я и решила. Хорошо, дайте мне пару минут. Алапин выглянул из лачуги. Ивана Яковлевича ко мне, приказал он кому-то. Явился Струсов. Звали Лев Амич. — задыхаясь, спросил он. — Построю весь личный состав. — Есть! — Струсов по привычке щелкнул каблуками и вздернул руку к голове, но не довел. Экспедиция это мирная. — Лев Амич, двое в карауле на корабле. — Кто? — Абиулин и Ухов. — Эти потихоньку все разбалтывается, и этот тоже подумал о Лапину. — Без них! — Есть! Спустя десять минут Алапин ходил вдоль кривой шеренги, с отвращением разглядывая личный состав. Ну, разве это экспедиция? Да они как будто сами только из леса вышли. Грязные, небритые, волосы чумными космами падают на лица, одежда рваная, замызганная до такой степени, что в городе непременно бы за нищих приняли, как стоят. Как стоят, мнутся с ноги на ногу. Так и думают, как будто бы быстрее это закончилось, чтобы снова нырк в свою халупу и лежать там на гамаке, комаров давить исследования индейцы, быт, другая культура, к черту все!» «Для того, чтобы изучать чужую культуру, свою иметь нужно!» «А эти разве имеют Всего месяц без цивилизации, во что превратились?» «Одним словом, абсурд, сброд. Алапин задержал взгляд на Башмакове. Тот стоял насупившись, словно оторвали от важного дела, гордо задрав козлиную бородку к небу. Рубаха тряпкой свисает, половина заправлена в штаны, другая половина болтается ниже пояса, еще и босой. «Господи!» – подумал Лапин и перевел взгляд на Аверина. «Этот не лучше. Еще бы. Посмели вытащить его высочество из берлоги. Стоит щурица. Света Божьего, наверное, уже несколько дней не видел. Глаза красные, морда опухшая. Волосы лохмами точно в ведро соломой набили. Смотрит, как нагло. Ну, смотри, смотри. С какой хочешь рожей пялься. А главное, приказы выполняй. И ломов туда же». Алапин решил не задерживаться на нем, хоть какая-то услада. Облегченно вздохнул он, когда дошел до Бильдерлинга. Этот за голову взялся. Перестал с Аверином водиться, перестал вино вместо воды пить. И вот тебе, пожалуйста, человек стоит. Выбрит, чист, взгляд свежий, голодный. На отца Сергея Алапин не взглянул. С батюшкой лучше взглядами не пересекаться. Обязательно какую-нибудь шутку ответит. А сейчас смеяться не время. Дошел до Струсова, Ваньки Безбородова и Сергея Жиркова. Они стояли в конце шеренги. Эти не забыли, что такое дисциплина. Одобрительно кивнул Алапин и обратился к Струсову. «А эти двое где?» «На охоте, Лев Фомич». «Ах, да, да. Итак...» Он коротко рассказал случившемся и задал один единственный вопрос. «Когда видели Деузова в последний раз?» Тут же полетели шуточки, начали переговариваться, шептаться. «Молчать!» – взревел Алапин. Казалось, что даже животные услышали команду и примолкли. «Отвечайте по порядку, когда вы видели Деузова в последний раз!» Как оказалось, последним его видел отец Сергей. «Действуем следующим образом», – сказал Алапин, воодушевленный тишиной в строю. Как бы время ни было нам дорого, а искать ночью мы не будем. Завтра утром я лично разделю на отряды. Алексей Михайлович, переведите шуи мои слова. Она все равно не знает, что такое завтра, начал было сопротивляться Ломов, но, посмотрев на Алапина, перевел. Если вы вдруг что-то узнаете, услышите или вспомните о Деузове, незамедлительно докладывать лично мне. В лесу послышался шорох шаги неужели наш благоверный идет?» Тут же отшутился Ломов. «Нет». Неся в руках дичь, на поляну вышли Энрике и Лукас. Они опасливо осмотрели строй. «Да не бойтесь!» – прокричал Ломов. Махнул рукой и что-то сказал на португальском. Проводники скосились друг на друга, улыбнулись и по очереди уставились на шуи. «Что вы им сказали?» – сурово спросил Алапин, вплотную подойдя к Ломову. «Да ничего такого!» – Ломов сделал шаг назад. «Сказал, что у нас произошло, пропал Диозов, ничего более». «Алексей Михайлович, переведите нашим дорогим проводникам, что мой приказ и к ним относится. Собираемся завтра утром», — обратился Алапин ко всем. «А сейчас?» Он стал спиной к строю, вдоволь набрал в грудь воздуха и по-военному, протягивая дребезжащий звук «Р», скомандовал «Р -р -р -р Разойдись! Он нарочно не оборачивался, зная, что расходится шеренга, как строй раненых солдат. Позже, когда стемнело, к Алапину пришел отец Сергей. Лев Мич, я знаю, и поступил я неблагородно, но того требуют нынешние реалии, издалека начал батюшка. В общем, порылся я в его вещах и вот что нашел. На стол лег дневник. Я там закладочку поставил. Алапин придвинул свечу, прочитал несколько страниц. М -м, индейцы, это меняет дело. Спасибо, отец Сергей. Вы поступили правильно. Нынешние реалии и вправду не терпят этикета. На каждый шаг приходилось несколько взмахов мачете. Лианы, обвитые вьющимися растениями, гирляндами тянулись к земле. Трава хватала за ноги, а Лапин шел первым. Вжих, и листва усыпала землю. Вжих, и хвосты лиан свернулись пружинками. Он был похож на пастушка, что палкой сбивает головешки цветов, но в каждом его ударе чувствовалась уверенность и сила. Ни одного лишнего движения, все в дело. Отец Сергей нарочно отстал на несколько шагов, за ним шли Вера и Билдерлинг. Несмотря на плотный лесной купол, солнце каким-то образом просачивалось сквозь эту завесу и жгло. Нещадно жгло спины. По такой жаре далеко не уйдешь. Несколько раз менялись передавая мачете. Хуже всего шли, когда дорогу прокладывал Бильдерлинг. Мало того, что на несколько взмахов приходилась минутная передышка, так еще и движения Борис Борисовича были неуклюжими. Того и гляди, поранится или зацепит кого. — Здорово у вас получается, — нахваливал отец Сергий Веру. — Вы словно рождены, чтобы шашкой махать. Никто не обращал внимания на короткие реплики отца Сергия. Вера крутилась вокруг своей мысли. Было непонятно, но в большей степени любопытно, почему Алапин разделил ее и Сашку. Решил проверить свою власть или чтобы не начали собачиться в дороге? — Лев Амич, тут, кажется, тропа, — сказала она и отступила в сторону. Алапин осмотрелся, поправил пистолет на поясе. — Приготовить ружье. — Неужели мы будем стрелять? — затрясся Бильдерлинг. «Надеюсь, что нет», – тихо сказал Алапин и достал пистолет. Вера последовала его примеру, вынув короткоствольный револьвер из кобуры. «Ох, волнительно», – как-то слишком весело сказал отец Сергей для столь тревожного момента и взял берданку на изготовку. Вера, впрочем, как и Алапин с Бильдерлингом, с некоторым изумлением посмотрели на то, с каким проворством отец Сергий управляет с оружием. Ха, вы точно к церкви ближе, чем к армии?» – улыбаясь, спросила Вера. — Отходили бы вы с мое, так не такое бы вы делали с оружием. — Я готов, — отрапортовал отец Сергей, сжимая цевьё. Алапин одобрительно кивнул. — Это не звериная тропа, — сказал, наглядываясь. — Видите, как высоко ветви растут. Зверей такой величины в этих лесах нет, посему будьте бдительны. Без моей команды не стрелять, — строго сказал он, надолго задержав взгляд на отца Сергий. — Идем на расстоянии три-пять шагов друг друга из виду не теряем и всегда слушаем меня. Понятно, все кивнули. Алапину этого показалось мало, и он спросил вновь: "Понятно?" "Понятно, понятно", в один голос ответили все. Вера заметила, что Алапин упивается полным и безоговорочным подчинением. Ей невольно захотелось пойти в разрез, высказаться, но задним умом понимала, что он единственный, кто может вывести и вернуть в лагерь живыми. Тропа извивалась как небрежно брошенный канат. Огибала густые заросли глубокие овраги. Иногда ветвилась, но Алапин всегда выбирал самую широкую, самую протоптанную и твердую. За все время ошли уже добрый час, не было сказано ни слова. Даже отец Сергей не сыпал небрежными фразами, что в очередной раз доказывало серьезность ситуации. Алапин вдруг остановился и присел. Остальные последовали его примеру. Вера оглянулась, увидев широкие глаза Бильдерлинга, в ответ. Он нервно улыбнулся, хотя улыбка его больше походила на паралич лица. «Что там?» – спросила Вера, отца Сергея, и тут же застеснялась своего дрожащего голоса. Отец Сергей пожал плечами, а Лапин привстал, огляделся. «Показались голоса», – сказал он. «Как вы себя чувствуете?» – спросил Бильдерлинга. «Не очень, Лев Фамич, простонул Борис Борисович. «Лучше бы я в лагере остался, проку от меня здесь, ну никакого». «Вот, опять, слышите?» Замирал Лапин. «Двигаемся тихо. Отец Сергей, встаньте в конец. Пусть Борис Борисович пойдет в середине». Лес по обе стороны густел. Слева виднелись просветы. Справа же сплошной стеной рос кустарник. Казалось, будь там кто-нибудь в сажене, и того в упор не разглядишь. Что-то в этой гуще щелкнуло. А Лапин мгновенно повернулся и направил пистолет в сторону звука. Остальные, пусть и не так резво, сделали так же. «Не стрель!» — прошептала Лапин. Снова щелчок, будто кто нарочно ветки ломает. Вера крепче сжала пистолет и со стыдом посмотрела на дрожащее дуло. «Неужели я одна это слышу?» — проскочила подлая мысль. Пот скопился на лбу, она зажмурила глаза. Шорох, треск. Что-то странное вываливается из кустов. Вера только и успела взвизгнуть и выстрелить. Грохот раскатом прошелся по джунглям. Птицы взмыли в воздух подальше от этого проклятого места. Отзвуки выстрела затихли, и наступила невообразимая тишина. Упаде листочек с дерева, и тот будет слышен. — Все хорошо, — сказал Лапин, забирая пистолет из трясущихся рук Веры. — С ним все хорошо. Вы промазали. Распластавшись, на тропе лежал Аверин. Он жадно вбирал воздух, неотрывно глядя в небо. Зашуршала листва. — О, так встреча! — подрагивающим голосом сказал Ломов. Рыжая щетина особенно ярко светилась на бледном лице. Он помахивал шляпой, как веером, и старался держаться бодро. «Вера Алексеевна, я думал, мы на одной стороне». Вера катила его суровым взглядом и, словно опомнившись, бросилась к Аверину. «Саша, с тобой все хорошо?» Аверин молчал. Вера приподняла его голову. «Ты цел?» «Цел», — коротко ответил Аверин. Глазки его бегали. В какой-то момент они нацелились на Веру и остановились. «Саша!» – успела сказать Вера, прежде чем он толкнул ее. «Ты меня чуть не убила!» – Аверин вскочил и зачем-то начал тряхивать колени. «Я ж не знала, я не видела. Я думал, там индейцы. Скажите, Лев Фомич!» «Это правда!» – подтвердил Алапин. «Мы все так думали. Не выстрели Вера Алексеевна, это сделал бы я. И, поверьте, я бы не промазал!» Аверин не обратил внимания на явный укол. «Совсем с ума сошли со своими дикарями! С меня довольна! Я отправляюсь в лагерь!» «Не уходи!» — Вера бросила взгляд на Алапина. «Не забывайте, где мы!» — сказал отец Сергей, встав между Верой и Авериным. «Нам нельзя было шуметь!» «Однако группа пошла не по тому пути!» — продолжал Алапин, глядя на Ломова. — Лефа Мич, — жалобно сказал тот. Бледность его прошла, и на лице вновь заиграл румянец. — Да как же тут можно идти, куда вы сказали? Боюсь, если бы мы не наткнулись на вас, то заплутали бы. — А эти вам на кой черт даны? — кивнула Лапин на молчавших Энрике и Лукаса. «Они — Они? — тихо спросил Ломов и оглядел проводников. — Нет, вы как хотите, а я в лагерь, — процедил Аверин. — Кто со мной? — Если вы решили, не задерживать остальных. — — холодно сказал Лапин. Или вы боитесь, что и вас потом придется искать? Аверин вспыхнул, резко повернул голову к Лапину, Губы его сомкнулись, глаза прищурились. Было видно, с каким жаром он теребил мысли. Как он подбирает слова, дабы выплюнуть их в лицо этому старику. — Вы... — прохрипел он. — Ничего. Придет время. Настанет и мой черед, Лев Фомич! — вызывающе сказал Аверин и метнул короткий взгляд на свой пистолет на поясе. «Не стоит этого делать», — сказал Лапин, держа в руках два пистолета. Свой и тот, что отнял у Веры. «Алексей Михайлович, отправьте и проводников в лагерь. Думаю, мы уж как-то сами справимся». «Борис Борисович, не желаете отправиться?» э -э -э -э «Я лучше с вами», — тихонечко ответил Билдерлинг. «Ну, давайте, давайте, я вам помогу». Отец Сергей подал Вере руку и, поднимая, шепнул. «Вижу ваше намерение». Не стоит вам сейчас идти в лагерь. Ну, только и сказала Вера. Отец Сергей покачал головой и все так же тихо добавил: не стоит. Алексей Михайлович, вы? спросил Лапин. Ломов не сразу понял, что обращаются к нему, вздрогнул, будто его разбудили. А я, я это с вами пойду, только передам ваши приказания. Он перекинулся парой фраз с проводниками. Лукас широко улыбнулся, дернул себя за ус, радостно хлопнул Энрике по плечо и, быстро тараторя по-португальски, увлек того за собой. Аверин наградил всех ненавистным взглядом, надменно и, совершенно не глядя, достал из кармана папироску, спичку закурил. До встречи в лагере, сказал он на прощание. Ну, слава богу, все обошлось! Выдохнул отец Сергей. Я не хотела, глядя в землю, виновато произнесла Вера. Просто я. Слова, а точнее, это слово никак не хотел соскакивать с губ. Я испугалась, совладала с собой Вера. Чем мы здесь боимся, поддержал отец Сергей. Неправда ли, господа? Да, да, безусловно. Боимся, конечно, в разнобой начали говорить Бильдерлинг и Ломов. Вы поглядите на льва у продолжал отец Сергей. Бледный, руки дрожат. Вера подняла глаза и улыбнулась. «Лев Фомич и в атаке, и на светском приеме не изменяет своему выражению», — с ноткой гордости сказал Бильдерлинг, словно говорил о себе. «Ну вот и славно», — улыбнулся отец Сергей. «А за это не переживайте», — махнул он рукой. «С каждым могло приключиться». Алапин дождался, пока разговоры стихнут. «Нам пора идти. Движемся в том же порядке». Плутали долго. Казалось, тропа закручивается то в петлю, то в спираль. «Мы близко», — остановившись, — сказал Алапин и, поймав на себе непонимающие взгляды, продолжил. «Тропа расширилась. И слишком часто ветвится. Это явный признак селения». «Насколько близко?» — шепотом спросил Ломов. «А это мы скоро узнаем», — без капли интереса ответил Алапин. «Будьте наготове. Если вздумаете стрельнуть лишний раз, погубите нас всех. Вера Алексеевна, это, пожалуй, ваше». Он протянул пистолет. «Но ведь...» Я надеюсь, вы усвоили свою ошибку и впредь будете чуточку собраннее. Алапин улыбнулся. В расстоянии три-пять шагов. Друг друга из виду не потеряем, повторил наставление он. Алапин шел первым. В замыкающие отправили отца Сергея. Резко стало темно. Черные тучи распихивали голубизну неба, будто выдавливали ее. Будет дождь, сказал Бильдерлинг. Стоило произнести эти слова, как ударил гром. Прокатился в несколько раскатов, сотряс застоявшийся воздух и переместился куда-то вдаль и ввысь, словно по небу железную бочку прокатили. Деревья вздрогнули, как мокрые псы, посыпали сухими листьями. И тут же зашуршала, зажурчала вода. Смочила тропу. Ноги то и дело скользили. А Лапин же нисколько не сбавил темп. Скорее нагнал. Минут десять шли под дождьем. «Наставление про три-пять шагов осталось там при хорошей погоде. Дышали в спины друг другу. А иначе отстанешь на минуту, поскользнешься на взбухшей тропе, поднимешь глаза и никого уже перед собой не увидишь. Только серые капли на таких же серых листьях». Алапин остановился. «Темнеет», — сказал он, перекрикивая дождь. «Надо поворачивать!» «Адеузов», — осторожно спросила Вера. «Это слишком большой риск». Вера покорно качнул головой. «Сделаем короткий привал», — продолжала Лапина, в лес. «Возле вон того дерева. А после возвращаемся в лагерь». «Завтра снова?» — дрожащим голосом спросил Ломов, явно жалея о том, что не пошел с проводниками. Ну, разумеется», — ответил отец Сергей. «Или у вас на этот счет другое мнение?» «У меня сейчас одно мнение. Я хочу сухости, тепла и еды». — нервно ответил Ломов и поплелся к дереву. Отец Сергий дотянулся до полы рясы и как следует выжил. Ломов облокотился от дерева, присел и обхватил колени руками. Уронил голову, пытаясь как можно меньше соприкасаться с окружающей его средой. Бильдерлинг поступил более разумно. Нарвав широких листьев и соорудил себе некое подобие шалаша. «Алексей Михайлович, давайте ко мне». Мокрая шляпа Ломова слегка качнулась и снова замерла. «Десять минут и выходим. Советую поправить снаряжение. Дождь может и не прекратиться», – отчеканил Алапин. Он стянул рюкзак, проверил застежки и начал перекладывать вещи, когда за рукав его дернула Вера. «Лев Аминь, там кто-то прошел. Вроде бы диузу. То, «То есть как прошел?» – уставился Алапин. «Мимо. Только что. Вот здесь», – задыхаясь, сказала она. — Уверены? — Да-да, уверены, — настучиво сказала Вера. — Выходим. — Куда опять? Ну куда опять-то? — спросил Ломов. Поднимаясь, не оглядываясь, Алапин ускорил шаг. Наконец, сквозь дымку удалось различить мутную спину впереди идущего человека. Несомненно, это был Деузов. Казалось, он нисколько не разочарован своей пропажей. Шел игриво, как молодой жеребец, спущенный на волю. Там, где можно было переступить выпуклый корень, подпрыгивал. Разве что не щелкал воздухом каблуками. Проходя мимо свисающих веток, вытягивал руки, дергал и делал несколько быстрых шагов, чтобы не угодить под град капель. — Фу это он так весело направляется? — задыхаясь, спросил отец Сергей. Минут пять преследовали Деузова, прежде чем показалась поляна. — Не выходим, — скомандовал Лапин, уводя группу с тропы. Замерли на опушке. Из-за мутной пелены дождя поляна показалась нескончаемо огромной. Начинается здесь под ногами уходит так далеко, что границ не видно. И Деузов, уходя туда, словно исчезал в облаке. Его силуэт едва виднелся. Темное пятно, слой за слоем, вытиралось дождем. На какое-то мгновение Алапину показалось, что он потерял его. Все. Исчез. Слился. Теперь перед глазами серая рябь и капель и легкая дымка. Нет, снова проступил. Деузов усаживается на траву, что-то достает из-за пазухи. «Резак!» – тут же понимает Алапин. «Скажите мне, что и вы это видите?» – тихо говорит он. Никто не отвечает, но их молчание является ответом. «Что он делает?» – спрашивает Билдерлинг. «Фигурки режет!» – улыбаясь, отвечает отец Сергий. «Зачем?» «Судя по его записям, для индейцев». «Индейцев?» – мечтательно и одновременно напуганно повторяет Билдерлинг. «Время к ночи!» Неожиданно громко заявляет Алапин и выходит из укрытия. Вера идет следом, она подходит к Деузову. «Всеволод Викторович, встаньте!» – гаркает Алапин. Деузов же словно не слышит, продолжает ковырять бесформенную деревяшку. «Всеволод Викторович!» – повторяет Алапин. Деузов отрывается от работы, лениво сдвигает налипшие на лоб волосы и также лениво поднимает взгляд на Алапина. А не стоит так кричать, едва ворочая языком, говорит он, говорит и улыбается. Он сошел с ума, дрожит Ломов. Деузов лишь одаривает его легким взглядом и, посмотрев на отца, Сергия, произносит: Да вы все тут. Все, Волод Викторович, стоит на своем Алапин. Приказываю вам встать и отправиться с нами в лагерь. Я пойду с вами, пойду. Медленно, почти по слогам, произносит он. «Но вначале я должен попрощаться». «Определенно сошел с ума», — дрожащим голосом произносит Ломов. «Лев Амич, вы знаете, я не всегда стою на вашей стороне, но сейчас...» Он косо смотрит на сидящего Девузова. «Только прикажите мне взять его под стражу, я тут же выполню ваш приказ. Давайте уже закончим с этим делом». Ломов обнял ружье, словно держит в руках теплую горящую головешку. «Я только попрощаюсь», — продолжает Деузов и встает. С него стекает скопившаяся в складках вода. Деузов прячет резец в карман, склоняется, подхватывает деревяшку. «Ты только попрощаешь», — бубнит он. прощайтесь вы уже скорее», — не выдерживает Ломов. «Шо кричит Деузов. Точнее, не кричит, а громко выдыхает, куда по случайности попали и звуки. Плотные дымки проявляются пятна, движутся. Туман рассеивается, тает на глазах, словно в задымленном помещении открыли все окна. Проступают очертания лачуг. Слои за слоем огрубляются контуры стен, становятся видны тонкие жерди, прорисовываются крыши и листья, что их укрывают. Снующие пятна превращаются в детей. Один, два, пять, десять. Они окружают девузова совсем не замечая других. Он улыбается, сверкает зубами, светится бутоны. Есть тот кто раздвинул границы тумана». нашу шумы злочук, выбегают взрослые индейцы. В их руках луки и копья. «Не надо!» Слышит Алапин, голос Веры позади оборачивается. Округлившиеся глаза Ломова наполнены страхом. Алапин успевает заметить, как короткий палец Ломова крадется к спусковому крючку, укладывается в ложбинку. «Нет!» – произносит Алапин. Не дожидаясь указаний, Вера резким движением выхватывает ружье из закоченевших рук Ломова алапин слышит щелчок курка что уже ударил по бойку зажмуривается но тишину ничто не нарушает осечка выдыхая говорит он глядя на взбешенного ломова яра алексеевна отстукивая зубами твердит ломов жадно глядя на ружье его взгляде читается сплошное непонимание как так вышло только что он крепко сжимал приклад и в один миг в руках лишь воздух алексей Михайлович!» не надо приказывает алапин Индейцы тем временем окружили Деузова. Лев меч!» — говорит Деузов и выходит между экспедицией и племенем. Я должен вам представить: Вы ведь и сами видите, что они вне вас. Вне нас, задумчиво произносит отец Сергей. Деузов обращается к племени, тычет пальцем в экспедицию и что-то лепечет. Алапин в мгновение ощущает тяжесть индейских взглядов. Ощущение скорой битвы захватывает его. Заслонив детей, Индейцы отступили. Не бойтесь, говорит Деузов. Подойдите! Непонятно, к кому обращается он. Отец Сергей, неуверенно делает несколько шагов. На фоне низкорослых индейцев он выглядит настоящим гигантом. С треском натягивается тетива. Не надо! кричит Деузов, заслоняя телом экспедицию. Это добрые люди! Добрые! Отец Сергей замер. Острые наконечники стрел целятся в его черную рясу. Деузов подходит к индейцам. Насильно гнет к земле луки, а они, как непослушная трава, вновь вздымаются вверх. «Нет! Нет!» Ему удается усмирить пыл индейцев. «Можете подходить», — командует Диозов. Отец Сергей осторожно шагает. Индейцы расступаются перед ним, как перед прокаженным. Следом заходит и Бильдерлинг, но и его сторонятся. Отец Сергей медленно достает что-то из кармана и на открытой ладони протягивает. «Вот, возьмите!» предлагает он крохотную Библию. Никто не решается прикоснуться ни к нему, ни к подарку. Отец Сергей настойчиво тычет книгой. Индейцы ускользают. Изворачиваются, как кошки, от нежелательных поглаживаний. «Да что ж с ними такое?» негодует отец Сергей. «Вера Алексеевна, можно мне оружьишко свое забрать?» спрашивает Ломов. «Клянусь, стрелять не намерен. Просто с оружием как-то, значит, спокойнее. На обратном пути отдам». Ломов мгновенно краснеет. Несколько секунд неотрывно смотрит на Веру и твердой походкой направляет Скалапину. «Пошел!» – прогоняет он ребенка со своего пути. Неожиданно на его пути возникает Деузов. «Алексей Михайлович, не позволяйте себе такого здесь! Они не рабы!» «А кто?» – с вызовом спрашивает Ломов с бешенными глазами, смотря на Деузова. «Вы забываетесь! Здесь нет Дона Фердинанда! Это! Это их территория!» Ломов бросает гневный взгляд на индейцев. Вновь смотрит на Деузова и, ничего не говоря, обходит его, как вода обходит камень. 89-й день. 18 июня 1885 года. Благо для вас, дорогие читатели, что у меня не было дневника под рукой все эти дни. В противном случае записи пестрили бы отрывистыми фразами и выглядели бы сумбурно. Подобно тому, как ребенок рассказывает родителям о волнительном для него моменте. Он вздыхается, не находит слов, прыгает от одного края к другому. Ему хочется в один короткий миг, в одно слово уместить все, что он пережил. И чувства, и события, и людей. Я же сейчас нахожусь в спокойном уме и могу правильно оформить мысли. В племя я попал ночью. Помню, мы вышли на поляну, и я замер перед лачугами. Мне было одновременно страшно и волнительно. Я не знал, чего мне ожидать. С детьми я успел свыкнуться, но взрослые, взрослые всегда поступают иначе. Они жестче, они думают дальше и живут головой, а не чувствами. Но вся странность заключалась в том, что я был в их глазах никем. Да-да, дорогие читатели, вы не ошиблись. Взрослые индейцы попросту не обращали на меня внимания. Они занимались своими делами, переговаривались, смеялись, жгли огонь, запасались горящими головешками, унося их в свои лачуги. И опять же, совершенно меня не видели. Стоит отметить странное чувство, что посетило меня в тот момент. Страх и удивление сменились какой-то глупой обидой. Дескать, я человек из другого мира. Меня должны окружить, должны трогать мою светлую кожу, щупать одежду, удивиться металлическим вещам. Должны, ведь это вполне нормальная реакция человека. Либо же испугаться меня, схватиться за луки и набить мое тело стрелами. Но они меня не замечали. Тогда я поддался детям, и они повели меня дальше. Вглубь деревни, там-то я, конечно, привлек интерес. Сбежалось много народа, меня окружили, и аккуратно, будто я был горячим, как огонь, подошли, особо смелые касались. Но дотронувшись, тут же отнимали руки и стеснительно прятали глаза. Мое знакомство продолжалось с половину часа, после чего меня отвели в пустующую лачугу, накормили и уложили спать. Зачем-то натаскали дымящихся головешек. Я их благодарил, улыбался, но, признаюсь вам, дорогие читатели, находиться там было невозможно. Едкий дым выедал глаза и выдавливал слезы. Естественно, я почти не сомкнул глаз. Меня переполняли чувства разные: от собственного величия до собственного ничтожества. Я понимал, что сделал то, о чем мечтал, о чем с жадностью проглатывал книги, грезил, сделал то, на что не решился ни один человек из всего состава экспедиции. Помню мне, Жутко хотелось рассказать об этом, похвастаться. В одно мгновение перенестись в лагерь, собрать всех у костра и поведать свою историю. Вот горит огонь. Столб пламени вскидывает искры, отодвигает тьму, а вокруг сидят они. Лев Фомич, отец Сергей, Борис Борисович, Вера, Сашка, Виталий Петрович. Одним словом, все. И все они смотрят на меня с восхищением, заглядывают в рот, боясь пропустить даже самое крохотное слово. Уж и не упомню всех троп, по которым я мысленно блуждал той ночью но даже там, в дымной лачуге, я не мог себе представить, что нахожусь в племени. Воистину, хорошо, что у меня не было с собой дневника. Я пришел в племя почти как Миклуха Маклай, не имея с собой оружие, и почти как он лег спать. Безусловно, я не сравниваю себя со столь выдающейся личностью, так как у него были иные обстоятельства сложнее моих, но все же, все же я справился. Позже мне открылась причина с горящими головешками». Таким образом, они показывают гостеприимство. Дым выгоняет насекомых, и спать становится значительно легче. Утром меня накормили. Я извиняюсь перед дорогим читателем, что не смогу понятно и разборчиво писать, что я ел. Что видел, к чему прикасался. Я не натуралист. И для меня дерево – это в первую очередь всего лишь дерево. Я не знаю его названия и применения. Еду, что мне давали на завтрак, я тоже не смог описать правильно. Скорее, это был перетертый в кашу клубень с травами и большой кусок жирной рыбы, запеченной в листьях. После завтрака деревня опустела. В отличие от Миклуха Маклая, женщины и дети не скрывались от меня. Мне удалось осмотреть деревню. На огромной поляне расположились около 50 хижин. Я начал их считать, но ближе к 40 сбился. Здесь не было улицы какой-то привычной для нас геометрии. Хижины располагались в хаотичном порядке. Несколько лачок показались мне нежилыми, потому как выглядели они по-другому, были больше и выше других. Позже выяснилось, что это некое подобие общего пространства. В таких домах племя собирается для вечернего пения, если на улице плохая погода. Иногда там обедали или ужинали. Я не заметил определенного этикета приема пищи. Они едят тогда, когда хотят есть. Иногда устраивают общее поедание, если удалось добыть много скоропортящейся еды. Недалеко от деревни есть небольшие посадки. Я видел, как женщины ходили туда с палками и что-то взращивали. Посадки эти в ужасном состоянии. Культурные растения забиты сорняком. Не думаю, что им удается получить много еды с таких грядок. Жизнь индейцев показалась мне весьма простой и незаурядной. Основное их дело состоит в добыче еды. В свободное время они проводят, сидя у костра и разговаривая. Днем, куда бы я ни направлялся, за мной повсюду следовала сфора ребятишек. Они неотступно шагали за мной, выпрашивая игрушки, которых у меня, естественно, не было. Их матери улыбчиво выглядывали из хижин. Я почувствовал себя нянькой для всего племени, несмотря на то, что детей довольно рано приучают к труду. К примеру, в тот день был случай, ребенок нес связку фруктов, дошел до матери – И бросил. Забрался к ней на колени и пристроился к груди. Невольно я перенес это на наших с вами детей. В привычном для нас обществе это считается еще неприкаянным возрастом. Что ж, у индейцев не так. Если ребенок может стоять и понимает, что от него требуется, он тут же включается в жизнь племени. К вечеру деревня оживилась. Ужинали мы снова рыбой, дичью и белой кашей. Я пытался различить в племени вождя. По крайней мере, в моем представлении вождь должен быть, но мне это не удалось. Внешний вид большинства жителей был одинаков. Не было татуировок на теле, каких-то пышных нарядов, головных уборов, красок. Мужчины и женщины ходили с поясными накидками, все дети были голенькими. Черные ровные волосы подстригались одинаково. У мужчин это была короткая шапка волос, у женщин волосы чаще всего спускались немного ниже плеч. Повторюсь в очередной раз, что это племя сильно разнилось с тем, каким я представлял подобный народ. Мало того, даже на Фазенде Фердинанда индейцы выглядели куда более привычно. На телах был нанесен рисунок, они красили волосы, заплетали их косички, прокалывали себе уши и носовые перегородки. Это же племя было совершенно иным, обычным, если это слово уместно здесь употребить. Весь вечер, сидел у костра и слушая разговоры, я жалел лишь о том, что не знаю их языка. Чувствовал себя немым и беспомощным. Я понимал, что в лагере уже, наверное, забили тревогу, ведь мое исчезновение было неожиданным не только для моих товарищей, но и для меня самого. Я, наверное, не вернулся только потому, что боялся уйти и навсегда расстаться с племенем. Казалось, я это место, то все индейцы исчезнут, а вернувшись, я обнаружу вытоптанную поляну. Как мне удалось выяснить, жизнь племени довольно тесно связана с рекой. Можно сказать, река является для них всем. Там они берут воду, там же и добывают пищу. Сама река располагается недалеко, саженях в ста. Это я выяснил на следующий день. Перед закатом племя, как и рассказывала Шуи, собралось вместе. Сосчитать их не было возможности, но их явно не меньше сотни. И этот ритуал, он поверг меня в глубокое смятение. Нехотя я и сам присоединился, чем немало рассмешил соседей. Возле гостевого дома, так я назову нежилые дома, есть пустое вытоптанное пространство. Там разжигается большой костер. Они становятся в круг и начинают слегка завывать, будто бы шепотом. Мотивы их разные, но все как будто напевают что-то одно. И этот разноголосый хор становится все громче и громче, заглушает звуки джунглей и треск костра. А затем в один момент получается так, что все начинают петь один мотив. Словно появляется дирижер, который и направляет. Это было похоже на полет птичьей стаи. Она переливается, перекатывается, но все-таки летит в одном направлении. Пораженный этим видом, я начал завывать вместе с ними. Скорее всего, выглядел я глупо. Но, увы, я уже не мог совладать собой и своими чувствами. Меня несло по волнам этих звуков. В какой-то момент мне показалось, что и я, совершенно чужой человек, смог влиться. «Герахио!» сказали мне несколько индейцев. Увы, дорогие читатели, я не знаю его значения этого слова. Жизнь после песни не остановилась. Как мне показалось, жизнь в племени вообще не останавливается. Ночь для индейцев не время для сна. Они вполне нормально продолжают заниматься своими делами. Мне снова нанесли полную хижину головешек. Весь следующий день я решил провести с детьми. Я понял, что мне тяжелее понимать взрослых, да и сторонятся они меня. Я тыкал пальцем на огонь, и дети с радостью произносили название. Я же, не имея предметов для записи, старался запомнить. Таким образом, мне удалось начать вести и словарь. Весь день я только и занимался, что выпрашивал у детей перевод слов. Ближе к вечеру мы отправились в лес, где я выбрал себе несколько веток. А уже после песни, в которой я снова участвовал, многие индейцы с удивлением наблюдали за тем, как я вытачиваю игрушки. Стоит отметить, что в тот раз я строгал грубо. Не задумывался над точностью формы, соблюдением пропорций. Ко мне выстроилась длинная очередь. Егва! сказал я и ткнул на костер, а после указал на глаза. Видимо, индейцы поняли меня и принесли дров. Однако несколько часов спустя я окончательно выбился из сил. Очередь же не уменьшалась. На следующий день я только и делал, что занимался резьбой. Решил, что сделаю еще несколько десятков игрушек и тогда вернусь. Я отправился в лес, где попал под сильный дождь. По пути я повторял заученные слова. ха -хи» так они называли себя. Ягва, огонь или костер. Урх, глаз. Шарак, рот. И прочее, прочее. Хочу напомнить, дорогие читатели, что все слова произносятся иначе, чем я их записал. Каждый звук мягкий и протяжный. Вернувшись, я начал вновь заниматься резьбой, когда передо мной вдруг появился Лев Фомич. 93 день. 22 июня 1885 года. Меня начинают принимать. «Да, дорогие читатели. Несмотря на то, что я владел вниманием детей, взрослые относились ко мне настороженно. Сознаюсь, поначалу я многого не замечал. Бурлящие эмоции подменили картинку. Казалось, что племя приняло меня в первую же ночь. Но это было ошибкой. Они продолжали считать меня чужим. Хотя, правды ради, они до сих пор считают меня таковым. Я человек из другого мира. Но с сегодняшнего дня отношение изменилось». Я видел, как индеец Арахио готовит я, а после мы ходили на охоту. Новостей много, но я постараюсь изложить кратко. Во-первых, хочу рассказать о том, как обнаружение племени коснулось лагерной жизни. Итак, по большей части, к моему глубокому изумлению, жизнь осталась прежней. Большинство отреагировало просто и буднично. Сознаюсь, думал, что перемены будут куда более значительными. Пожалуй, особую заинтересованность проявили отец Сергей и Борис Борисович. Для них я стал источником и проводником». Стоит отметить, что сами индейцы не воспринимают других чужаков, кроме меня. Дня три назад Борис Борисович, несмотря на запрет, все же отправился в племя. Никому не сообщив, он набрал всяких безделушек и пошел. Как после он сам говорил, отнеслись к нему так, словно он пустое место. «Вам все, вот, Викторович, — говорил он мне, — хоть дети благоволили, а у меня они отказывались брать даже зеркальце». Не буду приводить весь диалог, так как возмущался он долго. Одним словом, его не приняли, и по его словам отнеслось племя слегка враждебно. Матери прятали детей, а мужчины, проходя мимо, недовольно смотрели. Борис Борисович в какой-то момент осознал глупость своего поступка. Тогда он поспешно собрал вещи и вернулся в лагерь. Забавно получилось. Отец Сергей, слушая рассказ Борисовича, только хмыкал в бороду и посмеивался. Иногда вставлял колки и реплики, дескать, он когда ходил по северу и не с такими находил общий язык. Тем же днем отец Сергей предпринял попытку отправиться в свою первую миссионерскую проповедь. Он взял с собой Библию, рассовал по карманам крестики и иконки. Ближе к вечеру вернулся ни с чем. Долго ни с кем не разговаривал и, видимо, был сильно уязвлен, что и он не смог справиться». Извините меня, Всеволод Викторович, но это какие-то неправильные индейцы. Сердца говорил он, они впервые видят металл, но, но совершенно не проявляют интерес». Я понимал удивление отца Сергея, так как сам испытывал подобные чувства. И Виталий Петрович порывался сходить, но к этому времени Лев Амич прослышал о самовольных походах и запретил посещать индейское племя в одиночку. Исключение сделал лишь для меня. Не буду перед вами скрывать, дорогие читатели, что мне было приятно, но... Вернемся к лагерной жизни. После этого случая Борис Борисович и отец Сергей начали на меня наседать. Для одного надо было узнать ритуалы и зафиксировать. Он именно так и сказал, зафиксируйте мне их э, устройство племени. Простым языком я должен был выведать, как они живут, чем питаются, как устроены их орудия. То у них главный вождь и главный духовник, жрец, если, конечно, таковые имеются должен был разведать устройство их жилищ, собрать данные о быте и едва ли не пересчитать каждого индейца. На мои возражения Борис Борисович энергично замахал руками и воскликнул «Ну придумайте! Ну, ну во имя науки!» Отца Сергия интересовали схожие вопросы, что облегчало работу. Естественно, он больше поручал мне узнать их устройство мира. Кому они поклоняются, кого считают богом, какие ритуалы проводят. В общем, все связанное с духовной жизнью. После нашего разговора ко мне с просьбой подошел и Виталий Петрович. Было видно, сколь неприятно ему это дается. Для остальных появление племени никак не отразилось. По крайней мере, они не выдавали никакого интереса. Хочу заметить свой проступок. Дело в том, что на радостях я совсем забыл о том, что в нашем лагере также присутствуют два чужака, а именно Энрике и Лукас. Я помню их слова». Я отлично помню слова самого Фердинанда. Но в тот момент я совершенно про них забыл. Тогда я сходил к Льву Фомичу и рассказал все, что знал. Лев Фомич успокоил спокоил. «Местные они или нет, — сказал он совершенно спокойно, — но из этой глухомании им не добраться без нашего корабля. Они же не сумасшедшие вплавь преодолевать Амазонку, а посуху не пройдут. Для этого еще большим сумасшествием обладать надо. Так что, Всеволод Викторович, не переживайте». На корабле попеременно дежурит караул. Они уплывут вместе с нами, никак не раньше. Я поблагодарил его, а на следующий день узнал, что Лев Фомич самолично ночью отправился на корабль проверить караул. Одним словом, человек-дело. Теперь, когда лагерную жизнь я коротко описал, стоит перейти к тому, как идут дела в племени. Шуи первое время была нервной. Я видел, сколь сложно ей делать выбор. Она льнула ко мне, но при этом не хотела обделять и своих соплеменников. Мне кажется, она уже никогда не станет частью своего племени. Когда эта мысль пришла, я сильно расстроился. Стало жаль маленькую девочку, на долю которой выпало столько страданий. Она, в отличие от всех, в ее племени побывала в большом мире, видела многое, выучила язык, кое-как общалась с людьми другого склада ума. Позже мои опасения подтвердились. Шуи не играла со своими сверстниками, не ходила с ними на охоту. Она пыталась... Я видел, как она подходила к одному, к другому, но все попытки оказывались провальными. И не потому, что ее не принимали, а потому, что она сама утратила интерес. Однажды, как раз после того, как Арахиеву показывал приготовление яда, я больше для отвлечения внимания подозвал Шуи и попросил ее рассказать мне об этом яде. «Ох, дорогие читатели, если бы вы видели, как загорелись ее глаза!» Как вспыхнула она новой жизнью, когда почувствовала, что нужна. Пожалуй, только в тот момент я смог разглядеть в ней обычную девочку. Она с упоением начала рассказывать, о чего не знала, спрашивала у Арахиу. И тут же, сбивчиво и торопясь, переводила. Надеюсь, в скором времени обрадовать и отца Сергия, и Бориса Борисовича добытыми сведениями и зафиксированными событиями. 96-й день 25 июня 1885 года Мои наблюдения пока что поверхностны и часто оказываются ошибочными. Я как будто не имею структуры и совсем не знаю, на что обращать первостепенное внимание. Недавно я сделал поспешный вывод и тем самым едва не исказил восприятие. Вчера один из индейцев, обвесившись сумками из листьев, куда-то уходил. С ним прощалась вся его родня и соседи. Складывалось впечатление, что он навсегда покидает племя или же собирается на войну. Я отметил этот факт в записной книжке. Позже, когда я рассказал об этом Шуи, она только улыбнулась и объяснила, в чем дело. Каждый индейец примерно в 20 лет уходит из племени в небольшое по времени скитание. Он берет с собой продуктов дня Дня три, берет оружие, чтобы самостоятельно добывать пищу, и уходит в определенное место. Он должен прожить в полном одиночестве около двух недель, а после вернуться с новым именем. Он должен был как бы заслужить это имя. Или выбрать его самостоятельно. Шуи не смогла до конца объяснить. Еще она сказала, что один раз за много лет они отправляют во внешний мир одного из своих. Я, разумеется, сразу вспомнил индейцев в Манаусе. Они верят в то, что когда-то на земле не останется ни одного человека. И их племя таким образом сможет продолжить жизнь на всей земле. Как видите, дорогие читатели, скоропостижные заключения могут в корне поменять представление об этом народе. В последнее время я почувствовал между мной и Шуи второе сближение. Мы много времени проводим вместе. Я часто задаю и вопросы и стараюсь потихоньку учить язык. Отец Сергей наседает и говорит, чтобы я рассказал им о нашей вере. Я пытался донести до него, что на их языке я и двух слов еще связать не могу, но он отказывается слушать. В какой-то момент он разозлился и сказал, что сделает мне инструкцию. Забегая вперед, скажу, что инструкцию он все-таки сделал. Нарисовал, довольно грубо и некрасиво, краткую историю Библии, где был Бог, был его Сын Иисус, были ученики, в общем, Новый Завет в картинках. Мне пришлось вступить с ним в спор. Отец Сергей никак не хотел уступать, и тогда я заверил его, что как только смогу хоть чуточку объясниться на их языке, так сразу возьмусь за перевод Библии. Это немного его успокоило. Он согласился, но свои рисунки припрятал со словами «Я не сомневаюсь в ваших языковых способностях». «Но второй раз у меня терпения не хватит столько молевать». 97 день. 28 июня 1885 года. В сумерках мы с Шуи возвращались в деревню и встретили Лукаса и Энрике. Не буду лукавить, дорогие читатели, потому как в тот момент я испытал сильный страх. Я представил, как острое лезвие мачете проникает в мою плоть, хрустят кости, лопаются сухожилия. Представил свое искаженное болью лицо, крик... И темноту. Картина возникла передо мной в одну секунду, когда я встретился взглядом с темными глазами Лукаса. Я ощутил всю ненависть, направленную в нашу сторону. Возможно, вам, дорогие читатели, покажется, что я трус и воспринял все близко к сердцу, но я бы на вашем месте не спешил с выводами. Я видел, на что способны эти люди, с каким хладнокровием расправляются с рабами, как легко рубят руки и после этого спокойно идут пить кофе». Как говорил Лев Фомич, и потом подтверждал отец Сергий, «Опаснее всего в лесу встретить человека. От зверя знаешь, чего ожидать. Зверь либо нападет, либо убежит. Человек же может убежать, а после выследить и ударить в спину». А теперь, после столь долгого предисловия и объяснения моего страха, представьте картину. Сумерки опустились на джунгли. Нить тропы, где двум людям не разойтись. Иду я, совершенно без оружия, за Дешуи. Навстречу Лукас и Энрике. Лукас впереди, коренастый, в шляпе, с мачете на плече и мертвой обезьяной, болтающейся на боку. Шуи еще не видела их, но я уже ощутил, как замедляются шаги. Сбивается темп. Если бы они вздумали учинить над нами расправу, что бы им могло помешать или кто? Отвечу сам. «Ничего. Если бы они это сделали, вряд ли бы кто-то узнал, где покоятся наши тела». Под тяжелым взглядом проводников мы разминулись на тропе. Я и Шуи покорно уступили место. Всю дорогу до деревни я вслушивался в каждый шорох, боясь, что за любым кустом могу увидеть эти два силуэта с блестящими полосками мачете. Только в деревне я смог спокойно выдохнуть, почувствовав себя защищенным. Ближе к ночи, когда мы с Шуей остались в лачуге одни, она сказала, «Нам нельзя их отпускать». «Я тебя не понимаю», — сказал я, хотя прекрасно понял и знал, и, наверное, даже завидовал ее уверенности. «Ты понимаешь, о чем я сказала?» Это был как удар хлыста. «Но «Ну, мы не можем им противостоять!» Шуя улыбнулась. «Сейчас она спит!» Спокойное, умиротворенное лицо ребенка. «Но тогда...» «А что нам мешает?» И снова я знал, что это всего лишь отговорка, но я как будто должен был сказать, «Ну, они сильнее!» «А мы хитрее!» Ее и глазки сузились. «Что будет дальше?» «Прощупывал я почву. Мы никому не скажем». «Так нельзя!» Воскликнул я. Доводы закончились. Осталось лишь упорное отрицание. «Так надо!» — хладнокровно произнесла Шуи. 98-й день. 29 июня 1885 года. Вчерашний разговор кажется мне гипнозом. Не выходит из головы. Сегодня я был в лагере. Там все страдают животом. Кто-то приготовил не совсем съестную пищу, и теперь весь личный состав, как выразился бы Иван Яковлевич, находится в критическом положении. Девяносто девятый день. 30 июня тысяча восемьсот восемьдесят пятого года. Несколько раз пытался заговорить с Шуи на отвлеченные темы. Разговор не складывался. Все опять сводится к тому. Она ясно дала понять, что хочет сделать с проводниками. Боюсь, что может начать действовать сама. Никаких больше мыслей не лезет в голову, кроме этой. Надо отвлечься. Надеюсь, хотя бы здесь могу забыться, рассказывая вам о племени. Они называют себя хакхи, Опять же, звук больше похож на кх, но произносится как бы между горлом. Довольно сложно передать через письмо, поэтому впредь, дорогие читатели, просто держите в уме, что все звуки мягкие, гортанные и как бы обтекаемые. Я не смог узнать, это обозначает название их племени или же название вида, то есть человек. Общее впечатление о племени можно сложить весьма приятное. Они часто улыбаются и очень много разговаривают. Порой кажется, что ничем другим не занимаются. Разговаривают утром. Днем самый солнцепек, скрываясь в лачугах. Разговаривают, что самое странное, даже ночью. Совершенно не стесняясь соседей и не избавляя тон. С физиологической точки зрения, хакхи похожи на подростков. Средний рост мужчины футов пять, Средний вес, предполагаю, около половиной пудов. Все они худые и жилистые. Думаю, здесь поработала сама природа. Волосы у них черные и блестящие, словно смазанные маслом. Мужчины стригутся коротко. У женщин волосы длинные. Иногда касаются плеч, иногда стекают на спину. Заметна легкая волнистость. Но не у всех. У большинства прямые. Лица плоские, глаза немного сужены и раскосые. Цвет глаз кажется черным. Выделяются скулы. У мужчин борода почти не растет. Есть несколько стариков, у которых пятнами выбиваются седые стручки на щеках и подбородке. Кожа их темная, но не черная, как у большинства рабов. Она скорее коричневая, как только что очищенный каштан. Одежды нет, не считая поясных повязок. Женщины ходят с оголенной грудью. Иногда на шее или на запястье можно заметить нечто подобное, что когда-то дети отдали мне. Незамысловатые украшения. Рыбьи кости, зубы, перья различных цветов. Но не больше. К сожалению, я до сих пор не смог выделить у них какой-либо иерархии. Мое крайне... «Любительское представление о вожде, как о главном индейце, с каким-нибудь отличительным атрибутом, будь то перья на голове или ожерелье из зубов каймана, идет вразрез тому, что я вижу. Все племя выглядит одинаково. Нет у них и духовного лидера. Уж извините меня, отец Сергей, но я пытался выведать эту должность». В общем, дорогие читатели, вопросов по-прежнему остается намного больше, чем ответов. Кстати, забыл упомянуть весьма интересный факт. Ввиду того, что я большую часть времени провожу в племени, их лица перестали быть для меня одним лицом. Теперь я вижу отличия. И даже могу определить своих соседей по хижине. На этом, пожалуй, и все. Сотый день. 1 июля 1885 года. Чувствую, что начинаю выпадать из лагерной жизни. Чаще ночую в деревне. Но, дорогие читатели, лучше я расскажу о том, к чему это приводит. Кое-как криво и косо, но я могу представиться. Сказать, как меня зовут, и даже ответить на вопрос «как дела?». Если дословно переводить, то они, конечно, не спрашивают «как дела?». Это больше удел нашего общества. Они спрашивают примерно «как твое я?». На этот вопрос следует отвечать «на месте». Они любят задавать много вопросов. «Где ты?», «Что несешь?», «Как охота?», «Где огонь?». И все это они могут спросить за один раз. Естественно, сам бы я не смог это перевести. Шуи помогает, спасибо ей. Она призналась, что чувствует отчуждение. Жаловалась, что уже никогда не сможет вернуться в свое племя, несмотря на то, что и так находится здесь. Мы в очередной раз сблизились. До того сблизились, что иногда мне хочется побыть одному, а она всегда рядом. Мне и сейчас ее едва удалось уговорить поспать в полуденный зной. Сам же, я взяв дневник, сижу в лесу недалеко от деревни. Знаете, дорогие читатели, на днях я понял, что совершенно не приспособлен к жизни. Казалось, что у каждого человека есть какая-то цель. Есть место, где он не только нужен другим, но что главнее, сам чувствует свою нужность, как будто у всех есть место, а у меня нет. И я под грузом этих рассуждений наивно полагал, что в этом путешествии обрету и цель, и место. Я думал, что в племени буду ощущать свое превосходство. То есть я... Прогрессивный человек с накопленным опытом всего человечества. Да, окажись я среди людей каменного века, я смогу творить невиданные дела, помогу им улучшить сельское хозяйство, модернизирую примитивные орудия труда, налажу быт, обучу наукам. Но вся моя самоуверенность благополучно разбилась, когда я повстречал их. Оказывается, я ничего толком не умею. Да, безусловно, я знаю, что такое водяная мельница, рычаг, которым можно сдвинуть большие валуны. Примерно знаю и уход за плантацией. Но все это настолько ничтожно, что руки опускаются. Не я. Повторюсь, не я учу. Я сам учусь у них. И знаете, дорогие читатели, я не испытываю в этот раз раздраженной гордости. Я стараюсь быть похожим на них и всегда чувствовать в себе любопытного ребенка. Не помню, писал ли, но все племя, включая взрослых, ведут себя как дети. Дурачатся, смеются, шутят и изучают все, что попадает им в руки». По крайней мере, своим поведением они мне напоминают детей. И это поведение заражает. Я пытаюсь вести себя так же, но порой чувствую, как взрослый во мне человек запрещает мне это делать. Ближе к вечеру прибежала Шуи и начала тянуть меня за рукав. Она была взволнована. Говорила о том, что Лукас и Энрике хотят украсть лодку. Естественно, я сразу вскочил. Мы сходили на реку, но никого там не обнаружили. Там, как и прежде, плавало около пяти лодок. Две большие на несколько человек, а остальные вместят не больше двух. А с нашей комплекцией так и вовсе одного. Я пытался объяснить Шуи, что на этих лодках они не уплывут, так сказал Лев Фамич, и у меня нет причин ему не доверять. Но она стояла на своем. На том мы и расстались. 102 день. 3 июля 1885 года. «Сегодня посетил лагерь. Испытал странное чувство, что больше не ощущаю там свой дом. Мой дом перекочевал в племя. Для меня уже странно не слышать ночных разговоров, не видеть улыбающихся лиц индейцев, не дурачиться с ними и, конечно, не раздавать их детям вырезанные игрушки. По настоянию отца Сергия в последнее время начал вырезать крестики и раздавать, но детям они не нравятся». С кошечкой, собачкой, топиром, птицей или даже рыбой они могут поиграть, представить какие-то миры, озвучить их, наделить их разумом. Но на крестике они смотрят так, мол, зачем мне это? Этого добра у нас полные джунгли. Пытался донести это до отца Сергия, но он упорно стоит на своем и говорит, что этими действиями я как бы подготавливаю почву для дальнейшей миссии. Может быть, он и прав. Но детей не заставишь играть с двумя палочками? Спешу вас обрадовать, мы с Шуей помирились. Случилось это, когда я пытался поговорить с моим соседом по хижине. «Хих!» – так его зовут. Мы долго объяснялись друг с другом на пальцах. Тогда Шуи молча подошла и вступила в разговор. Я тут подумал, насколько сильно искажается информация, пока доходит до отца Сергея или Борис Борисовича. Получается, что ей говорят на языке племени Хаакхи, она говорит мне на португальском, и я, в свою очередь, перевожу на русский». Какой-то перевод в Кубе, как языковой хак и португальско-русский, так и человеческий, говоривший шуи я. Все-таки удивительно жить здесь. «Вас ко мне привело?» – спросил Алапин, придерживая больную голову. С самого утра не здоровилось, а сейчас в самый солнцепек, ощущается особенно остро. Митя Ухов потоптался на месте. Т -т -т «Ты как бы это...» – неуверенно начал он. Но присаживайтесь. Алапин указал на стул и сел напротив. «Есть подозрение, Лев Мич, сказал Ухов и цокнул языком. Алапин раздражало это бесконечное облизывание десны, где когда-то был зуб. До того эта привычка въелась в круглую голову Ухова, что он и слова не мог сказать, не юркнув в дырку языком. Я вот, как только это приметил, решил сразу вам доложить, что надо доложить. А это правильно, ответил Алапин, открыв тетрадь. Так вот, наши эти проводники, ну, Лукас этот и Энрике, они как бы ведут себя странно. «Ходят, постоянно куда-то вроде бы даже чего-то выглядывают. Мне так кажется». Алапин ухмыльнулся такой подозрительности, но вида не подал. «А в чем вы их подозреваете? Они ведь и раньше пропадали в джунглях». «Да!» – воскликнул Ухов и немножко привстал. «Это правда. Но раньше они возвращались с едой. Уж не знаю, как они могли так с одной-то в руках, но приносили. В общем, еду приносили, а теперь мало приносят». На это интересно. И что думаете по этому поводу? Алапин оторвался от тетрадки и, превозмогая от вращения смотреть на кончики языка своего собеседника, все же взгляд не отвел. Думаю, они где-то ее прячут. Интересное предположение. И еще не знаю зачем, но подумал, что вам надо доложить. А чего же Иван Яковичу не сказали? Ну, бы отшилу. Ты правильно подметил, подумала Лапин. Иван Яковлевич не только бы отшил, еще бы и оплевухой наградил за то, что отвлекли. Что ж, произнес Лапин, погружая пальцы в бороду. Спасибо за доклад. Первое. Найдите Иван Яковлевича и отправьте ко мне. И второе. Кто у вас самый тихий и незаметный? Ухов улыбнулся. «Понятно. Свою, значит, кандидатуру выдвигаете. Ну что ж, вам и карты в руки». «В таком случае, Дмитрий Евгеньевич, поручаю вам это дело. Проследите и попытайтесь не попасться на глаза. Помните, они в джунглях ориентируются лучше вашего. И еще раз спасибо». «Рад стараться», — сказал Ухов, встав на вытяжку. «Будет сделано, Лев меч, Не подведу». «Иван Яковлевича найдите», — напомнил Алапин, боясь, что Ухов с порога сорвется, как легавая выслеживать проводников. «Ну вот, хоть дельце какое-то нашлось», — обрадованно подумал Алапин. «За делом голова не так болит. Хотя зря о ней вспомнил». Он закрыл глаза, прислонил пальцы к вискам и начал массировать. Ужасно хотелось найти в этом аду лед. Настоящие куски льда, холодные до такой степени, чтобы аж пальцы прилипали. И вот эти куски обмотать тряпкой и обложить свою пульсирующую голову. «Ну где тут найдешь?» «Откопать земли и ее прислонить, что ли? Обязательно надо что-то холодненькое, иначе взорвется». «Вызвали, Лев Фомич». Струсов входил без стука, ему было позволено. «Вызывал», — сказал, едва разжимая губы, Алапин. Он закончил массаж и открыл глаза. «Ближайшие несколько дней усильте охрану корабля и периодически наведывайтесь туда. Проверяйте, чтоб не бездельничали». Фу, «У меня не забалует», — отвечал Струсов и шмыгнул носом. Есть какие какие-то предпосылки?» «Так, на всякий случай. Разрешите идти?» Алапин только кивнул. Не было сил говорить. Струсов вышел. Вернулся через минут десять. «Берег как мог». Протянул Алапину мокрую тряпку и, сверкнув лошадиными зубами, вышел. Алапин запрокинул голову и с наслаждением постелил тряпку на лоб. Какое же это было блаженство! Он чувствовал, как возвращаются силы, а боль, та боль, что мучила всю ночь и весь день, перетекает в тряпку и испаряется. Он несколько раз проваливался в сон, шея затекла, плечи отваливались. Просыпался, переворачивал тряпку, и в моменты, когда она еще не успевала нагреться, снова отправлялся в великое царство дремы. Весь день никто не беспокоил. Алапин даже было подумал, что это тоже проделки Струсова. К вечеру, часов в восемь, когда джунгли уже напитались тьмой, в дверь постучали. По стуку Алапин догадался, что это Ухов. «Миното!» — крикнул он в запертой двери. Он не помнил, как очутился в гамаке, потер красные глаза, умылся той же тряпкой, встал и зажег свечу. «Войдите!» «Я все сделал», — спорога заявил Ухов. Он мог бы не говорить больше ни слова. На его сияющем лице написано, что слежка прошла успешно, и он подтвердил свои подозрения. Но также Алапин знал, что докладывать начальству о выполненном деле есть едва ли не самое большое наслаждение для подчиненного. Происаживайтесь, рассказывайте». «Разрешите стоя?» — взвинченно попросил Ухов. «Да, пожалуйста». Выследил я, значит, их, Лев Фомич. Целый день за ними петлял. Машкара всего покусала, зараза такая. В общем, ходят они в лес. Добывают себе еду, потом коптят и прячут в земле. Там у них что-то вроде погреба. Выкопанная яма с листвой на дне. Закидывают туда провизию, все прокладывают листьями и засыпают. Сколько же они уж там нагребли, я не знаю. «Далеко их местечко?» «Пара верст, может, больше. Если надо, покажу. Я все запомнил, вроде бы». Не очень уверенно сказал Ухов. Алапин окончательно проснулся, подпер голову руками, сдвинул брови и около минуты размышлял. «Попеременно нести вахту возле нашего амбара. Но как бы невзначай». «Понял меня». Ухов ухмыльнулся и цокнул языком. «Сейчас мы их последим, а потом возьмем за жабры. Иван Яковлевича ко мне позови». «Свободен». Ухов крутанулся на месте, топнул каблуком. «Стой», — сказал Лапин. Встал, подошел к темному углу и начал рыться в вещах. «Вот». «Держи. Немецкое. От Фердинанда еще досталось. Только смотри мне. Узнаю, что пил на посту. Забуду все твои заслуги». Фу, «На посту ни капли», — обрадовался Ухов. 104 день. 5 июля 1885 -го года. На силу отвязался от Шуи, оставил ее в деревне, а сам вернулся в лагерь. Она почему-то очень не хотела, чтобы я уходил, даже пыталась остановить меня тем, что покажет священные места или что-то вроде того. Но, признаюсь только вам, дорогие читатели, я от нее немного устал. В последние дни ее поведение вызывает тревогу. Отец Сергей и Борис Борисович заждались меня. Я два дня не появлялся. Знаете, дорогие читатели, когда зависть прослеживается в их глазах, «Какая же это зависть! Я сейчас не злорадствую, нисколько, я их понимаю. Если бы среди нас был тот, кем сейчас являюсь я, я бы тоже смотрел на него так же. Но, полагаю, для них этот удар куда сильнее. Они шли к своей цели, добивались, а я... Я и в экспедицию-то попал случайно. Но я снова ушел в размышления и вижу, что наскучил. Поэтому с нетерпением перехожу к тому, что творится в племени и в лагере. Чем мне нравится жить в племени, так это тем, что там каждый день новый». Сейчас объясню, что я под этим понимаю. Надеюсь, дорогие читатели, вы все помните свое детство. И совершенно не важно, были ли средства у ваших родителей, чтобы нанимать няни, гувернанток, учителей. Либо же вы топтались грязными ногами в уличной пыли, играя с мальчишками. Важно лишь ваше восприятие, наивное и гибкое. В детстве каждый новый день действительно является таковым. Несет в себе какую-то свежесть знаний, какой-то несовершенное чудо, которое откроется только вам. И снова меня уносят, дорогие читатели, собирался рассказать о лагерной жизни, а все равно увел в племя. Но это ли не доказательство моего интереса? Итак, лагерь. Как говорил прежде, тут мало что поменялось. Сашка и Алексей Михайлович окончательно спелись и спились. Точнее, спиваются. Уж и не знаю, сколько запасов вина они притащили, но когда бы я ни вернулся, в какой бы час я ни оказался в лагере, они всегда пьяны. Странно наблюдать за их опухшими физиономиями, когда они... По какой-то надобности покидают лачуги. Глаза щурят света, боятся, похожи на беспомощных котят, которые впервые размыкают веки. Виталь Петрович пытался пристроиться в их компанию, но его отшили. Это мне отец Сергей рассказал. Теперь он слоняется по лагерю смурной и обиженный. Несколько раз нападал на меня с расспросами, но запала хватило ненадолго. Не так давно он все-таки дорвался до компании Саши и хлебнул лишнего после чего выцепил меня у костра и долго жаловался, что ему достает вдохновения. Просил и почти умолял, чтобы я научил его общаться с племенем. «Здесь, в боком забытых джунглях, решается моя судьба», заплетаясь языком, говорил он. А «Если я отсюда ничего не вынесу, и все, я пропал. Вся моя семья пропала. Посмотрите, мне можно и не возвращаться. Отец палкой погонит из дому». «Ну, Шеллд Викторич, откройте секрет. Ну, как вам их удалось приручить? — Да я их не приручал, — отвечал я. Я с ними подружился. — Ну, подружите меня. Если... Если подружите, я в своих записях вам главную роль отведу, честное слово. Он склонился к моему уху. Изо рта полился шепот вместе с терпким перегаром. — Не Алапину, не батюшки, не более Бильдерлингу. Даже себя все отведу, отведу на второй план. Все пространство. Все пространство отдам вам. Все. Только научить. Не буду приводить весь разговор, так как в этом отрывке показана вся его суть. Дальнейший наш диалог строился как с любым выпившим человеком, то есть по кругу. Он просил научить и открыть секрет. Я отвечал, что никакого секрета не имею и не знаю, чему его учить. Лев Фомич и Иван Яковлевич заняты в основном поддержанием жизни экспедиции. Иван Яковлевича иногда можно застать с гитарой, несмотря на прекрасный голос, он предпочитает одиночное мурлыканье. Вера Алексеевна не знает, куда приткнуться. Ее можно наблюдать в обществе каждого, но при этом она нигде как будто не приживается. Вот примерно на такой волне проходит лагерная жизнь». Перед окончанием, дорогие читатели, я ненадолго вернусь в племя. Спешу похвастаться своими достижениями в области языка. Практика – единственное, что может повысить уровень. Именно поэтому я пытаюсь заговорить с каждым, кто хоть как-то проявляет ко мне интерес. На вечерние песни, куда я в последнее время хожу как на службу, удалось сблизиться с индейцем по имени Хих. Я уже упоминал о нем прежде, здесь расскажу подробнее. На вид ему лет 40. Сам он, естественно, не знает свой возраст, но, несмотря на это, он не упускает шанса подурачиться. Хих совсем недавно принял это имя. Сразу после того, как стал взрослым. Не так давно он потерял мать. Мне не удалось узнать, что меняется после получения статуса взрослого человека. Шуи сказала, что это последний момент, когда ты можешь обзавестись новым именем. Если на этом привилегии взрослого человека заканчиваются, то с нашей с вами колокольни сложно оценить, насколько это важно для жителя здешних мест. Я произвел на Хиха хорошее впечатление, потому как он делился со мной рассказами о жизни в племени. И меня спрашивал. Уже позже я понял, насколько сложна была наша беседа. Мы все же люди совершенно разных укладов. Иногда, чтобы объяснить Хиху вполне простую истину, приходится углубляться в века. Приведу пример. Я рассказывал о том, что в нашем мире мы становимся взрослыми по достижении определенного возраста. Я так ему и сказал. Точной границы у нас нет. Лет в 20 человек уже считается окончательно взрослым. Шуи перевела. А дальше началось самое интересное. Потому как их не понимая, 20 это сколько? Естественно, я пытаюсь объяснять на примере природного цикла. Но Хих так до конца и не понял. Я нарвал охапку листьев и, насыпав на землю, попросил Шуи спросить у него, сколько здесь. Хих ответил, что их много. Тогда я забрал все листья и оставил один. Шуи повторила вопрос. Хих улыбнулся и ответил. Шуи перевела. Оказывается, он ответил не слово «один». Он сказал слово «лист». Подобное я проделал с веточками, фруктами. Но нигде мы с Шуи не добились того, что он произнес слово «один». Как нечто абстрактное. Все у него было чем-то. Листом, камнем, пальцем, песчинкой. Шу бросилась на грудь Деузову, как только он влез в лачугу. «Тебя долго не было», – стревожно сказала она. «О, дорога не близкая», – устал ответил Деузов и повалился на циновку. «Он бы и уснул, если бы Шуи была чуть спокойнее». Она начала рассказывать все, что произошло, пока его не было. Деузов слушал, проваливался в сон, выныривал. «А я хочу показать тебе одну вещь», – с таинственным налетом произнесла она. «Какую?» – лениво спросил Деузов. «Это знает только наше племя». Мы там хороним хакхи, когда они охаят, когда они что? Охаят, повторила Шу, и словно это могло хоть как-то помочь в понимании. Это когда она задумалась. Когда тебя не было, ты был охаят. Если ты сейчас выйдешь, ты снова станешь охаят. А, это значит ушел? Не, это значит ушел от меня. Я тебя не вижу, значит ты охаят. А, только я? Не, все может быть охаят. Когда мы спим, весь мир Охаят. Если я брошу камень в джунгли, он станет Охаят. Получается, Диозов постарался переварить услышанное. Получается, если я сейчас закрою глаза, ты Охаят. Шуи кивнула и добавила. Все для тебя будет Охаят. Подожди, Диозов сел. Только что ты сказала Охаят, как будто сравнивала со смертью. Правильно. Это когда Хаакхи умирает, он Охаят. Деузов достал тетрадь и на скорую руку сделал запись. «Далеко это место?» Шуя покачала головой. Ны, «Ну, Но туда просто так ходить нельзя. Надо подождать, когда кто-нибудь охаят». Удивительно просто произнесла она, словно индейцы каждый день умирают. «А кто запрещает?» Ухватился Деузов, надеясь, что все-таки удастся узнать, кто здесь устанавливает законы. «Не знаю, просто нельзя. А если мы туда пойдем и нас поймают, тогда что?» Шуи задумалась на несколько секунд и снова вздернула плечами. «Мы можем проверить. Пошли». Черт, «Сейчас? Сейчас?» «Да, там хорошо. Там много плачущих деревьев». «Это не опасно?» – спросил он, покидая хижину. Ты, «Ты боишься деревьев?» «Да не, ну...» «Пошли», – настойчиво сказала Шуи. Прогулка выдалась тяжелая. Около часа они непрестанно шли сквозь джунгли, овраги, буреломы, и не было здесь привычной тропки. «Долго еще?» Не оборачиваясь, Шуи помотала головой. «Хоть бы дождь пошел, но небо, насколько деревья позволяют видеть, чистое. Значит, прохлады не ожидается до темноты. А вечер не скоро. Мы почти пришли», — сказала Шуи, и зачем-то замедлила шаг. Деузов заметил, что она стала чаще смотреть по сторонам. «Что-то случилось?» В этот раз она обернулась. «Мы на месте». Деузов огляделся, немного подивившись тому, что лес, который тянулся на протяжении целого часа, ничем не отличается от этого. Стоило ли сюда идти? «Это и есть ваш Охаят?» «Идти за мной!» Шуи бесшумно нырнула в кусты. Деузов, не столь тихо последовал за ней. «Вот!» Он не сразу приметил вытоптанную полянку и черную кучу углей от костра. «Вы здесь сжигаете хаки? «Нет же!» — топнула босой ногой Шуи. «Смотри сюда!» Она ткнула пальцем в костровище, а теперь сюда. Она присела на землю и начала грести листья. Я тебе говорила, но ты мне не верил, смотри. Она вытащила из ямы сверток и развернула. Мелькнули аппетитные куски мяса, копченые, золотистой корочкой, блестят от налета жира. Это дары? Для чего вы их сюда запрячьте? Шуй закатила в глаза, вскочила. Это запасы Лукаса и Энрике, выдавила она сквозь зубы. Они готовят еду для побега. «Проводники!» Слишком громко сказал девзов и сам себе зажал рот. Он почувствовал себя лисой в курятнике, куда уже направляется хозяин с большим ножом на перевес. «Спрячь обратно! Спрячь! Спрячь!» Он схватил скользкий кусок, наскоро завернул в лист и бросил в яму. «Не трогай! Нам надо уходить, Шуй! Давай-давай-давай! Да, закопаем обратно и уйдем!» Шуи! шуи не двигалась. С нескрываемым презрением она смотрела на его истерические попытки убраться. На то, как он заворачивает еду, бросает в яму и трясущимися руками закидывает листья. «Нам надо уходить!» «Ты боишься?» Спокойно спросила она. «Да нет, ну тут же выпалил девузов, вытирая руки и штаны». «Боишься?» «Да боюсь! Пошли!» Он схватил ее за руку, но она выскользнула. «Я не дам им отсюда уйти», — грозно сказала Шуи и вынула из-за пояса короткий нож. «Откуда он у тебя?» Взяла в нашем лагере. «Отдай. Ты можешь пораниться». Шуя отпрыгнула. «Если ты не хочешь мне помочь, тогда я сама». «Шуи!» — нервно выпалил Деузов. «Давай сделаем так. Мы пойдем в лагерь и все расскажем Алапину. Он отскажет, что делать, и нам не придется ни с кем драться». «Ты боишься». «Да, боюсь. И это нормально. Я не хочу умирать. Я видел, что они могут сделать с человеком». «Я тоже это видела. И я не дам им вернуться на Большую Землю». Твердо сказала она, «Шуи, ты не понимаешь. Я вместе с тобой хочу, чтобы они остались здесь. Тогда будь со мной». «Да мы не можем. Мы должны». «Да что ты делаешь? Зачем?» Шуи разрыла листву, схватила куски мяса и швырнула в кусты. «Мы спрячемся». Не отрываясь от работы, говорила она, «Когда они придут, они нас не увидят. Они будут думать, что это звери растащили». «Что ты хочешь им сделать?» Шуи повернулась и произнесла одно слово. «Убить». Убить отразилось в голове. Диузов давно знал об этом, но боялся произнести. Облачить мысли в форму, потому что за формой обязательно последует действие, и нам нельзя это делать. «Почему?» «Потому что убивать плохо». «Тогда они убьют нас?» «Нет, Алапин этого не допустит». «Мы сами Сами должны о себе позаботиться», — продолжила Шуи, выбрасывая очередной кусок мяса. Хрустнула ветка. Диузов обернулся, что-то тяжелое и твердое ударило в висок. Сознание улетучилось. Деузов очнулся на земле. Руки машинально прильнули к голове. Липкая жидкость залила глаз и щеку. Откуда-то донеслись голоса, знакомые на португальском. Послышался хлесткий удар. «Маленькая змея!» Деузов открыл глаза. Над ним возвышался Энрике. Шуи валялась на земле. Лука сжимал кулак, по которому обильно сочилась кровь. «Эта тварь порезала мне руку!» – заорал он несколько раз, разжал кулак. Шуй вскочила и побежала. Лукас бросился следом. Воспользовавшись секундным замешательством, Деузов рванулся к Энрике и повалил его. Тот, словно был готов к такому повороту, изогнувшись, сбросил Деузова и оседлал его, оказавшись сверху. Длинные руки Энрике беспорядочно колотили плечи и локти. Несколько раз кулаки настигали цель. Левая бровь закровила. Деузов выбросил руки вперед и схватил первое, до чего коснулся. Притянул кисть Энрике и, не открывая глаз, сомкнул челюсть. Теплая кровь окрасила губы. Что-то твердое легло на веко и вдавило глаз. Деузов разжал хватку. Одной рукой он закрывался, а второй полез в карман. Холодная рукоять резака легла в ладонь. Деузов выдернул руку, открыл глаза, увидел длинную шею Энрике и нанес удар. Лезвие вошло в горло. Деузов надавил на ручку, почувствовал, как кровь полилась по руке. Энрике выпрямился, широко раскрыл рот, схватился за шею и закряхтел. Казалось, он сам себя душит. Лицо его несколько секунд покраснело, и быстро оно начало белеть. Кровь хлестала из-под пальцев. Деузов устало разбросал руки, наблюдая за предсмертной агонией. Энрике продолжал сжимать горло, но силы его вытекали вместе с кровью. Несколько секунд Энрике сидел ровно, затем накренился и повалился вперед. Деузов не сразу сбросил тело, дал время прийти в себя. Выбравшись из-под Энрики, весь в крови, с резаком в руке, он вспомнил, куда побежала Шуи и, виляя, отталкиваясь от деревьев, побрел в лес. Сердце клокотало в горле. Ум был чист, не было ни мыслей, ни сомнений, ни страха. Деревья шатались, земля превратилась в ковер, постеленный на воду. «Он здесь!» — услышал Деузов голос Шуи. Пришлось остановиться, ничего не видя, доверяя лишь слуху. Деузов повернулся налево, рукавом смахнул кровь и задрал голову. Шуи увидел не сразу. Она сидела на дереве, свесив ноги. «Он там!» Палец Шуи указывал под дерево. Сильнее сжав резец, Деузов подошел. Лукас лежал так, словно отдыхал. Одна нога вытянута, вторая согнута в колени. Правая рука отведена за голову, левая покоится на груди. Смотрит вверх, не моргает. «Что с ним?» спросил Деузов. — Это яд, — сказала Шуи. Ему нельзя было двигаться, а он за мной побежал. Диузов услышал в ее голосе нотки игривости. Шуи легко спрыгнула с дерева и встала рядом. — Он еще жив, — снова этот игривый тон. — Как? — Он не может двигаться, и скоро он умрет. Задохнется. Шуи приблизилась к Лукасу и всмотрелась в его лицо так близко, словно разглядывала муравья, ползущего по носу. Коснулась его щеки. — Еще теплый. — Потрогай. Я хорошо смазала нож. Яда было много. Диузов покачнулся и присел на траву. Боль, заглушенная адреналином, возвращалась. Голова кипела. Пот скапливался в ранах, щипал. Перемешивался с кровью и стекал по лицу. «Что будем делать?» – спросил Диузов. «Тебе решать», – сказала Шуя и обернулась. Она присела рядом, подлезла под его руку, взяла ладонь и начала гладить. «Помнишь? Помнишь? Я обещала показать тебе наше место, где хаки Охаят?» «Помню», – равнодушно ответил Диузов. Ты его увидишь. Мы будем их там хоронить? Спросил он, кивая в сторону Лукаса. Нет, Шуи улыбнулась. Они недостойны там быть. В том месте ты похоронишь меня. Что? Я тоже порезалась. Вот. Шуи изогнула руку, показав неглубокую, уже запекшуюся линию на запястье. Скоро я, Охаят. 107 день. 8 июля 1885 года. С момента смерти Шуи прошло три дня. Три очень долгих дня. Я позабыл про сон, про еду, про экспедицию. Все смешалось. Понимаю, что я уже обязан что-то написать, но надеюсь, вы поймете меня, дорогие читатели. Я не в состоянии это сделать. Может быть позже. 112 день. 13 июля. 1885 года. Прежде чем взять дневник, я несколько раз проворачивал в голове, что же написать. Каждый раз, вспоминая те события, я чувствую озноб. Воскрешаю детали, последовательность действий, пытаюсь и вижу лишь гаснущие глаза шуи. <дых> ну вот. Вот опять и слезы пошли. Вспоминаю, держусь, а потом думаю, чего я держусь? Зачем? Зачем? Для кого? И тогда я плачу в открытую. Но сейчас надо держаться. Я просто обязан это отразить. Прошу прощения, если эта запись покажется сумбурной. На то есть причины. И они во мне. А теперь Шуи. Я не злюсь на нее. Я не имею права злиться. Когда я нашел ее, Шуи еще была жива. Я начал ее успокаивать, сам не осознавая, что успокаивал себя. Говорил, что весь яд ушел в Лукаса, а у нее, у нее просто порез. Но после всего меня поразило то, насколько спокойной была она. Как легко говорила о скорой смерти. Возможно, ее тон и посеял во мне сомнение, что все это неправда. Ну, право. Ну, не может же человек, зная, что умрет через каких-то полчаса, вести себя столь равнодушно. И даже немного играючи. Словно смерть – это не навсегда. Будто пройдет, как плохое настроение или головная боль. Нет, не проходит и не прошла. Продолжал обнимать Шуи. Говорил безумолку, А сейчас я вспомнить не могу. О чем? Видно, болтал просто так. Единственное, что я сказал разумного – это предложение отнести ее в племя и обратиться за помощью. От этого нет спасения». — ответила она и попросила не отпускать ее, пока она не охает. Я и не думал отпускать. Крепко сжимая ее, она гладила мою руку. — Положи меня на траву, — попросила она. Я выполнил просьбу. Лег рядом, положил ладони ей на грудь, чувствуя, как бьется ее сердце. Шуи слабело. Вместо ясных слов она едва шептала иссохшими губами. Но самое разительное, что она улыбалась и благодарила меня. — Ты не струсил? — Едва слышно, сказала она и повернула голову. Я лег рядом. Мы оказались лицом к лицу. Когда это пройдет, отнеси меня в племя и расскажи, что мы сделали. Хорошо, сказал я, вытирая слезы. Она посмотрела на небо и запела вечернюю песню. Мы вместе пели, пока судороги не начали бить ее тело. Ты справишься, не бойся. Я с тобой, ты не одна и... Не одна, не одна, я говорил, я держал ее за руку Ее тело в последний раз изогнулось. Я посмотрел в глаза Шуи, но это уже были не ее глаза. На меня смотрело существо другого мира. Я взял ее тело и пошел. Не пытаясь определить направление, я просто шел. Кричал, звал на помощь. Лишь к утру я случайным образом вышел к деревне. Чуть меньше суток мы с Шуи ходили по лесу. Я плохо помню, что было дальше. Хакхи. Забрали у меня тело. Положили в общий дом. Помню... Отец Сергей сказал, что ее необходимо похоронить по нашим законам. То есть с крестом и отпеванием этого не будет, заупрямился я. «Но это покажет наши намерения и посеять не будет!» Оборвал я отца Сергия. В тот момент он был мне противен. Только и думал о своей христианской миссии, совершенно не замечая того, что что Шуя умерла. Кажется, Вера встала на мою сторону, и ей удалось увести отца Сергия. Я увидел хихо и подошел». Он что-то пролепетал на своем и положил ладони мне на плечи. Весь день я провел возле тела Шуи. Сразу после вечерней песни, в которой я не участвовал, Хих указал мне на тело и показал, чтобы я поднял его. Небольшой процессией мы двинулись в гущу леса. Не помню, сколько длилась дорога. Помню лишь ночные джунгли, из огня впереди и позади меня. Хих уложил тело Шуи в вырытую яму. Я еще раз попрощался с ней». Последний раз прикоснулся к ее холодным рукам, провел ладонью по глазам и положил фигурку лисенка, которую обещал отдать ей еще при жизни. Больше я Шуи не видел. Охаят, хаят! произнес я и отвернулся. Вернувшись в племя, я укрылся в лачуге. Спать не спал, хих приносил еду, оставлял на пороге. Лишь на следующие сутки, когда я смог кое-как поспать, вернулся в лагерь. Рассказал Леву Фомичу в подробностях, что произошло. Они и без меня нашли тела Энрике и Лукаса, похоронили их прямо там, в яме, где они заготавливали еду. Я до сих пор не знаю, будет ли продолжена экспедиция, какое решение принял Лев Фомич. Какое настроение витает в экспедиции, честно говоря, мне немножко это все равно. Я настолько раздавлен, настолько, что согласен на все. Надо будет уехать, соберусь и уеду. Прежде чем сесть писать, я немного полистал дневник и был удивлен, что с первого дня экспедиции прошло меньше полугода. Столько событий произошло. В голове не укладывается. 113 день. 14 июля 1885 года. Сегодня в жару мне удалось поспать. Сразу после пробуждения я вспомнил мать. К сожалению, я ее не часто вспоминаю. А еще мне вспомнился снег. Не думал, что буду по нему скучать. Но здесь, когда жарко и душно, в любое время дня и ночи морозные дни вспоминаются особенно приятно. И пар изо рта, и хруст снега, и иний на деревьях, и кутанье в теплую одежду. Все это отсюда выглядит привлекательным и навевает тоску. Сегодня подходил отец Сергей, извинялся. Я его простил. Они с Борис Борисовичем решили взять некий перерыв и не наседать на меня. Спасибо им. Лев Фомич... Собирал народ и сказал, что экспедиция, несмотря на то, что произошло, будет продолжена. У него есть детальная карта, и нам не следует переживать, что мы отсюда не выберемся. Я ему верю. Приходила Вера. Я с опозданием поблагодарил ее, что она избавила меня от драки с отцом Сергием. Подходил также и Сашка. На удивление он был не пьян. Выглядел свежим и много откровенничал. Вначале пытался утешить меня... Но разговор вывернулся таким образом, что сам начал жаловаться на трудности. «То, что тут скучно до да безобразия, еще не беда», — говорил он. «От всего этого неплохо выручает вино и кашаса, но, думаю, мне надо уходить от Ломова, иначе совсем исчезну в бутылке». Видимо. Из-за этого у меня с Верой не больно-то ладится. Да и дома проблем по горло. Со стороны, наверное, кажется, что я переживаю, не поделал. Но если бы ты, Сева, знал, что творится у меня на душе, если бы ты знал, что же такого творится в душе, он предпочел не рассказывать. 115 день. 16 июля 1885 года. Сегодня вспомнил, что перед смертью обещал Шуе рассказать о том, что мы сделали. А я к своему стыду не могу. Мои познания в языке скудны. В ближайшее время буду прилагать все усилия, чтобы исправить этот недочет. Если не ради себя или отца Сергия, то хотя бы ради Шуи. Не хочу, чтобы ее смерть была напрасной. Обидно, что она ни разу мне не снилась. Хотя не проходит и часа, чтобы я не вспоминал ее. Зачем-то я сам себя продолжаю погружать и сам себе наносить раны». Думаю, есть в этом что-то неправильное. Вспоминать о ней больно, но я решительно это делаю. А может, так оно и надо. Может, все через это проходят. 116 день. 17 июля 1885 года. И все-таки Шуи показала мне святое место племени. Пусть и таким трагическим образом. Странно скачут записи. Еще вчера было до гроба грустно, а сейчас мне радостно. Сегодня пытался выведать у Хиха, где захоронена Шуи. Не знаю, принято это у них или нет, но я хотел сходить на ее могилу. Посидеть там. Быть может, поговорить. Мне не удалось объясниться с Хихом. При упоминании Шуи Хих широко улыбался и глупо повторял за мной «Шуи». Затем показал ее рост. И пытался показать мне саму Шуи, бегая, подогнув ноги. Все-таки удивительно наблюдать. Сорокалетний дядька дурачится, как ребенок. Это хочешь-не хочешь заставит улыбнуться и тебя. Не сдержался и я. Я зажмурил глаза и поднес руку, пытаясь скрыть свое желание. Но Хих сбросил мою руку и начал кружить вокруг, поднимая пыль. Он заметил, что я насильно давлю улыбку и, остановившись, начал подбадривать. Смеялся громче, размахивал руками, хлопал в ладоши и приплясывал. Когда я отпустил это, смех начал литься из меня. Какой-то неправильный и безумный. Хих продолжал стучать в ладони. В отличие от меня, его улыбка была искренней и живой. Десять секунд спустя мы с Хихом глупо смотрели друг на друга, улыбались и, похлопывая, в ладони пританцовывали. Со стороны это, наверное, выглядело полным сумасшествием, Полуголый индейец индейц и я. Не могу поверить, что это было на самом деле. Хих остановился. Когда остановился я, он устало положил руку мне на плечо и, покачивая головой, что-то радостно выдыхал на своем языке. Отдышавшись, он ушел. Когда я начал владеть собой, и в голове включилось хоть какое-то критическое мышление, я захотел скрыться в хижине. Но стоило мне оглядеться, чтобы тут же отбросить эту мысль. А дело было в том, что все занимались своими делами. Никто презрительно на нас не смотрел. Тогда я осознал, что для них в нашем поступке нет ничего удивительного. 117 день. 18 июля 1885 года. Ходил в лагерь. Ни с кем не разговаривал и почти никого не видел. Молча взял гамак и ушел. Поэтому сейчас, дорогие читатели, я лежу не на циновке, а в гамаке. И да, в таких условиях, он, мне кажется, не и роскошью. После вчерашнего заряда я все утро высматривал хихо. Хотелось как-то отблагодарить и побыть в его обществе. Наконец он появился. Вышел из хижины, когда было уже полдень, Заспанный. Я выскочил, подбежал к нему и замер. Зачем-то начал говорить громко и по складам. При этом использовал португальский язык, словно для Хиха была какая-то разница. В какой-то момент я замолчал и склонился в глубоком поклоне. Хих улыбнулся, взял меня за руку и повел в свою лачугу. Там он меня накормил. И все время, пока я ел, Хих, его жена, Эйхаат и дочь Лиах смотрели на меня. Признаюсь, было немного неловко уплетать за обе щеки, когда на тебя смотрят три пары глаз. После Хих повел меня за собой и познакомил с Йоху. Расстались мы ближе к ночи, весь день провели на реке, плавали в каное, ловили рыбу. И я только сейчас понимаю, что побывал не с хихом, я побывал в детстве, когда точно так же с не меньшим увлечением ходил на рыбалку. Удил, ребячился на реке, купался, брызгал в своих друзей и много, очень много смеялся. Странное чувство, дорогие читатели. Мне понадобилось отбыть на другой континент, найти совершенно других людей, чтобы погрузиться в детство. 124 день. 25 июля 1885 года. С последней записи прошла неделя. Я так увлекся жизнью в племени, что совершенно потерял счет времени. А ведь у меня есть обязательства. Перед отцом Сергием, перед Борис Борисовичем. Но, признаюсь только вам, дорогие читатели, мне не хочется возвращения в лагерь. Там какая-то скучная жизнь. Однобокая, однообразная, не жизнь, а существование. Моя лачуга потихоньку обрастает вещами, обживаюсь. Еще неделю мы с Хихом были неразлучны, куда он, туда и я. Охотились, рыбачили, лазали по деревьям за фруктами, копали коренья в каком-то полузатопленном овраге. Вымазались, как черти. Потихоньку, вместе со всем племенем, я начинаю перенимать их режим дня, который невозможно назвать режимом, потому как активничают они круглосуточно. Если устал, приляг и отдохни. Полон энергии, займись делом. И не обращай внимания, что солнце исчезло часов девять назад, а на дворе темнейшая ночь. Я вырезал несколько фигурок для Хиха, которые он тут же повесил над дверью в своей лачуге. 127 день. 28 июля 1885 года. Знаете, дорогие читатели, хочу поделиться с вами тем, как разнится сейчас мой душевный настрой. С одной стороны, я рад, что смог выведать у Хиха, где находится могила Шуи. И выведал с помощью слов. Это показывает мой прогресс в освоении языка. Но с другой стороны, мне грустно. Потому как сижу в лесу, зная, что рядом покоится тело Шуи. Девочки, которую я не смог уберечь. Девочка, которая научила меня стоять за свои интересы. Не бояться того, что силы не равны. Думаю, это много говорит о характере Шуи. О ее строптивости, о желании спасти свой народ. Иногда я представляю ее тяжелую жизнь. На ее глазах убили отца и забрали в неведомый мир. Мир цивилизации, как бы я назвал его тогда. Эта самая цивилизация издевалась над ней, мучила. Несколько раз подводила к порогу смерти. В итоге она же и убила. Вы извините меня, дорогие читатели, но я хочу побыть в Шоей наедине. Просто поговорить». 130-й день. 31 июля 1885 года. Видимо, в лагере посчитали, что моя скорбь прошла, потому как хорошо вам известный отец Сергей и Борис Борисович взялись за свое, то есть начали наступление на мою личность. Лев Фомич вежливо спросил о моем самочувствии и прочел длинную лекцию о целях экспедиции, привел в пример Борис Борисовича, который, так же, как и я, потерял близкого ему человека, плохого Николая Акимыча, сделал акцент на том, что жизнь не остановилась, скорее наоборот, Борис Борисович с новой молодецкой силой взялся за дело, потому как поставленная цель превыше всего, особенно если эта цель полезная и нравственно допустимая. Я понял, куда клонит Лев Фомич. Я заверил, что продолжу помогать экспедиции, и при всех внештатных ситуациях буду немедленно докладывать ему, то есть Льву Фамичу. Я тут же хотел приступить к выполнению обещания, но Борис Борисович в это время колдовал над Ванькой Безбородовым. У того была лихорадка и сильно напоминала малярию. Пришлось навестить отца Сергея. Мы долго говорили. Он еще раз извинился за инцидент с Шуей и сказал очень хорошие слова. «Она часть этого мира. Я же решил, что хотя бы после смерти смогу переманить ее на нашу сторону». Простите меня, вот, Викторович, но... Но тогда сам бес заслал мне глаза. Ейбу. 133 день. 2 августа 1885 года. Прожив три полноценных дня в лагере, понимаю, что безумно скучаю по племени. 136 день. 5 августа 1885 года. Моя теория с изучением языков работает. «Езда на велосипеде не бывает чуть-чуть. Ты либо постоянно падаешь, либо едешь». Я тоже ошибался. Бился о то, как выдувать эти слова, запоминал и записывал новые выражения и падал, падал, падал. А сегодня случилось чудо. Я заговорил. И от этого я счастлив. Время катилось к полудню. Деузов кожи ощущал, как в хижине поднимается влажность. Увеличивается температура и растет напряжение. Алапин оглядел Деузова. Затем медленно перевел взгляд на Ломова. Изволите воды», – предложил он. Ломов качнул головой, достал поток и смахнул под сплешивой макушке. «Вы как хотите, а я, пожалуй, выпью». Алапин наполнил стакан. Ломов облизнулся и протянул руку. «Вам бы, наверное, чарочку лучше». Усмехнулся он, глядя на дрожащие руки Ломова. «Да я и сам бы не отказался, лифомично понимая, что ситуация не позволяет того...» «Ваше здоровье!» Кивнул он Девзову и залпом осушил. «Итак», — продолжал Лапин, «каким образом и зачем вы дали индейцам вино?» Я прогуливался по лесу, встретил двух аборигенов вначале, разумеется, испугался. Ну, сами понимаете, лес, я пьяненький, и два молодых парня с какими-то дротиками. Живо начал Ломов. Они проявляли интерес к бутылке. Я сделал глоток и протянул им. Один индеец заглянул в нее, потом наклонил и выпил. Сморщился, как лимон, но бутылку, не отдал. Вот, примерно так они и осушили всю бутылку. Я тогда не подозревал, во что это выльется. Подумаешь, там, дал ребятам чуть-чуть вина. Ну, не поделили они там что-то, с всяким может приключиться. «Из-за вина в деревне произошло убийство!» – выкрикнул Деузов. «Индеец по имени Йоху убил другого по имени Шихара. И для вас это ничего серьезного?» Деузов привстал. «Все, Волод Викторович, присядьте!» Спокойно, но властно сказал Алапин. «Лев Фомич, мне пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить наш авторитет. Вся деревня не понимает, что происходит. Для них одна смерть – дело редкое. А тут в течение месяца сразу две. Шуи и теперь Шихара». «Вашу шую убили не по моей вине!» — огрызнулся Ломов. «Скорее по вашей!» Деузов слышал крика Лапина, но остановиться не мог. Он бросился на Ломова. Ножки стула не выдержали, лопнули. Деузов с Ломовым оказались на полу. «Это живой человек!» — кричал Деузов, дергая за грудки Ломова. «Живой человек!» В хижину ворвались трусов и ухов. Растащили, усадили Деузова, а Лапин кивнул, чтобы принесли стул. И снова Деузов с Ломовым сидели перед Лапиным. Сзади, как конвоиры, стояли трусов и ухов. «Севолод Викторович!» — погрозила Лапин взглядом. «Держите себя в руках! А вы, Алексей Михайлович, не провоцируйте! Продолжим!» «Как обстоят дела сейчас в племени?» Обратился он к Деузову. «Я не знаю», — ответил Деузов, покачивая головой. «Сразу после, ну, после убийства, началась какая-то паника или что-то вроде этого. Они возненавидели нас, понимаете?» Деузов бросил косой взгляд на Ломова. «Возненавидели! Они считают, что мы плохие! И мы, мы несем зло!» «Вас там не было!» Когда Йоху рассказывал о своих чувствах, он говорил, что когда выпил вина, то у него словно кусок жизни вырвали. «И я его понимаю!» Ломов цокнул языком и закатил глаза. «Кусок жизни у него вырвали! Нечего пить было!» «Алексей Михайлович!» «Молчу». «Продолжайте». «Я постарался их успокоить, но вряд ли теперь у нас получится добиться того же расположения, что было раньше». «Они по-прежнему вас подпускают?» «Поинтересовался Алапин». «Да». «Спасибо». «Теперь к вам, Алексей Михайлович. Ваш поступок...» «Это верх глупости». Надо ж было додуматься, напоить индейцев, которые вина в жизни не видели. Вина, может, и не видели, а кашасу пьют, будь здоров, я сам видел. Не эти! Снова не сдержался Деузов. Да все они на одно лицо. Алапин заставил Ломова замолчать. Ваша выходка подвергла опасности всю экспедицию, поставила под угрозу жизнь каждого. И вашу, в том числе, Алексей Михайлович. Это, конечно, моя оплошность, но! С сегодняшнего дня! Весь запас алкоголя, как и оружие с провиантом, будет под моим контролем. Иван Яковлевич, усилить охрану. Всеволод Викторович, вы останетесь, остальные свободны. Деузов придвинул стул. «Итак, теперь с вами», — Алапин расправил и без того пышную бороду. «Признаюсь, я не сильно разбираюсь в индейцах. Их быт, мировоззрение, прочее я разбираюсь в военном деле». И мой опыт подсказывает, что нам надо быть предельно внимательными, особенно сейчас. Возможно, вам не понравятся мои слова, но мы должны принять меры. Вы говорили, их почти сотня? — Ну, около того. — А нас всего тринадцать, из которых половина себя застрелит, если до оружия доберется. Понимаете, о чем я? Деузов кивнул и виновато повесил голову. — Они не такие, Леофомич, они добрые. Дай бог, чтобы так и было, но знаете, все вот, Викторович, лишние меры не повредят. «Я нисколько не собирался с вами спорить», — сказал Деузов. «Но...» — продолжил Алапин. «Но вы не видели их, Лев Амейч, не жили с ними, не разговаривали, не пели вечернюю песню, не чувствовали их рядом». Деузов в упор посмотрел на Алапина. Глаза его расширились, он почувствовал, как вместе со словами из него выходит нечто таинственное. То, что заставляет других приковано смотреть и слушать, вдыхать. То, что... Хаакхи называют Апах. «Это необычное племя», — продолжал Деузов. «Они словно дети. Сколько я там был, я ни разу не видел злобы, гнева, ярости. Даже крика не слышал. И даже сейчас, в этот сложный для Хаакхи час, они ведут себя более чем странно. Они не накинулись на Йоху, не выгнали. Даже родители убитого Шихары жалели Йоху» когда он рассказывал о своем опыте с вином. Но знаете, что самое странное? Йоху подошел к сыну Шихары, обнял его, как бы это выразиться, усыновил, что ли. Взял над ним опеку, и отныне он будет относиться к нему, как к сыну. Чувствуете разницу? Лев Фомич. Алапин ответил не сразу. Минуту комкал бороду, выпил воды, Сложил ладони на стол крестом. «Все, Викторович, я на своем веку повидал много солдат с щенячьими глазками, добрые мухи не обидят, и я видел их же в бою», — оскал зверя. Кровь на лице, и заметьте, это один и тот же человек. Поэтому не стоит переоценивать их доброту и наше техническое превосходство. И знаете, если вам понадобится помощь, «Вы всегда можете ко мне обратиться». Деузов встал, поблагодарил и направился к выходу. Алапин окликнул. «Сеалат Викторович, еще! Если хотите, могу выдать вам пистолет». «Нет, нет, ну что вы!» Испуганно замахал руками Деузов. «Это не все!» Посерьезнее, Алапин. «При любом изменении настроения в племени немедленно докладывайте мне. Немедленно!» И, пожалуйста, будьте аккуратны. Мы все же не знаем, на что они способны. Хих сидел возле хижины, по-турецки скрестив ноги. Легкими и в то же время уверенными движениями стачивал палкой клубень. «Что ты делаешь?» – спросил Деузов, выглядывая из хижины. «Еда!» – отозвался Хих и улыбнулся. «Надо много еды!» – добавил он, не прекращая работать. «А что будет?» Диузов присел рядом и достал резец с куском деревяшки, который в ближайшее время планировал превратить в крокодила. Очередная игрушка для Хиха. «Эта еда понадобится Йоху». «Зачем?» «Он уходит». «Уходит?» «Йоху решил поговорить с собой, ему понадобится много еды». «Куда уходит Йох?» «Поговорить с собой», – все так же спокойно отвечал Хих. «А что это значит?» Хих улыбнулся. «Если ты хочешь рассказа, возьми это!» Он отдал Деузову половину клубня и обломанную палку. Деузов занял место Хиха, зажал клубень ногами и начал скоблить. Палка соскальзывала, застревала, когда был выбран неправильный угол среза. Хиха эта ситуация забавляла. Он не переставал тыкать с крюченным пальцем и громко хохотать. М -м -м, «Ты делаешь хороших маленьких животных и не можешь справиться с едой!» Ну, я учусь, немного грубо ответил Деузов. Ты не хочешь рассказа, продолжал смеяться Хих. Хочу, воскликнул Деузов. Тогда делай хорошо, Хих указал на клубень. Йоху нужно много еды. Хих терпеливо ждал, пока у Деузова начало хоть что-то получаться. И только после этого начал рассказ. Ты быстро учишься. Ты настоящий ребенок, заключил Хих. Я расскажу. Он прилег рядом с Деузовым в тень. Йоху пойдет в место. Он там будет говорить с собой. «Где?» «В себе!» «Где это место?» Хих приподнял голову и ткнул себя в грудь. «Здесь он будет разговаривать с собой». Деузов привык, что если разговор с Хихом заходит в неизвестную область, то придется задавать много вопросов. Когда клубень подходил к концу, Деузову удалось выведать, что у Хаакхи есть семь сторон. Они отличают право и лево, вперед-назад, отличают верх и низ, но еще у них есть два направления. Это «вне» и «внутри». Когда они хотят поговорить с собой, то называют это отправиться в праха. То есть он будет говорить с собой в праха. Хих кивнул. А еда? Зачем ему? Хих удивленно посмотрел на Деузова. Хакхи должны есть. Если Хакхи не будут есть, а не охаят, как же без еды? А куда уходит Йоху? Хих, не задумываясь, ткнул пальцем в сторону. А здесь можно говорить с собой? Спросил Деузов. Можно, но там лучше. Там это где? Где Шуи, о Хаят? 151 день. 20 августа 1885 года. Оказывается, то место, где они хоронят своих соплеменников, является не только кладбищем, но и местом одиночества. Сейчас, дорогие читатели, я постараюсь объяснить. Кладбище, назовем его так, э, для них «священное место», куда нельзя ходить просто так. Но при этом каждый Хаакхи имеет право отправиться туда самостоятельно, чтобы побыть одному, и, как они выражаются, поговорить с собой если хаакхи туда уходит никто не имеет права их оттуда звать и разговаривать с ним как я понял это что то сродни нашему уединению только у нас оно бывает легко кем нибудь прервано что касается кладбища то никто не отправится туда чтобы вернуть если хаакхи находится там значит он говорит с собой а если он говорит с собой значит его перебивать нельзя он неприкосновенен примерно такой логикой они руководствуются Только сам Хаакхи может покинуть ту территорию. И, естественно, я сразу предположил, а что, если там окажутся двое? Могут ли они там разговаривать? Хих удивленно посмотрел, словно я задаю самый глупый вопрос. «Ты можешь говорить здесь? Зачем уходить так далеко?» Тогда я задал еще один вопрос. «Находясь там, Хаакхи говорят вслух или про себя?» «Ну, конечно, вслух!» – резко ответил Хих. «Что же это за разговор внутри? Мы сейчас с тобой говорим внутри?» Я покачал головой. «С собой тоже нельзя говорить внутри», – удивился моей глупости Хих. «А зачем туда уходит Йоху?» Хих снова взглянул на меня так, словно я спрашиваю очевидные вещи. «Йоху убил. Йоху надо поговорить с собой». Как выяснилось в дальнейшем диалоге, чтобы отправиться в то место, не обязательно кого-то убивать. Хакхи может туда уйти по своим причинам. Хих сказал, что сам ходит, когда устает от Эйяхат, жены. «Ему там хорошо». Он разговаривает с собой, советуется, обсуждает. А как эй относится к этому? Она тоже туда ходит. Все-таки удивительное это место – праха. В нашем мире не все еще могут позволить себе побыть одному. Но стоит найти это место, как окружающие тут же набрасываются и пытаются узнать причину. Словно бы, оказавшись в одиночестве, тебя непременно надо спасать. Думаю, Борис Борисович обрадуется такой находке. 156-й день. 25 августа 1885 года. Знаете, дорогие читатели, есть состояние души, когда хочется поделиться с кем-то важными для тебя событиями. И главное, чтобы тот, кто удостоился слушать, разделял эту важность. Так как у вас совершенно нет выбора, как нет его и у меня, буду делиться здесь. С каждым днем я все больше понимаю хаакхи. Недавно мы разговаривали с хихом. Точнее, я опять задавал вопросы, «Думаю, он скроется скоро от меня в прах, а как скрывается там от жены». «Ты много спрашиваешь», — заметил Хих. «Не любопытно? Ты хочешь мир слова, а надо мир глаза и мир руки». В их понимании есть три мира. Мир глаз — это то, что мы видим. Мир слов — это рассказ другого Хаакхи. И мир рук — это личное участие. В этот же день Хих показал на примере. Он рассказал о том, «Как можно поймать рыбу?» «Мир слова». Показал, как это делается, «Мир глаз». И, наконец, освоил «Мир рук», когда хих заставил меня проделать то же самое. Разве это не удивительно, дорогие читатели? Какая простота, какой массив понимания зарыт в этих коротких фразах. «Мир слова», «Мир глаз» и «Мир рук». Дабы не терять времени, быстро прошелся по вопросам Борис борисча Пожалуй, больше всего меня поразил ответ на вопрос, что Хаакхи думает о смерти. «Ничего», — легко не задумываясь, ответил Хих. «Смерть — это возвращение в ничто. Мы были ничто, и мы туда возвращаемся. Но сейчас нам пора в деревню». Утром следующего дня Хих забежал ко мне и потащил в свою хижину. «Садись, Хева», — так они произносят мое имя. «Надо развязать узлы», — сказал Хих, усадил меня напротив Эяхат. Суть этого выражения я понял позже, когда Эяхат начала рассказывать о своем сне. Ей приснился я. Я был так же странно одет. Смотрел на деревню и говорил на непонятном ей языке. А передо мной собрались почти все хааки. Когда Эяхат закончила, Хих спросил. «Что ты говорил?» Я не понял сути вопроса. «Ну ты же был там», — продолжал Хих. «Эяхат видела тебя. Что ты говорил?» «Ну, это ее сон», — попытался оспорить я. «Ее», — подтвердил Хих. «Но слова твои. Что ты говорил?» «И что мне прикажете, надо было ответить на это, дорогие читатели?» 157 день. 26 августа 1885 года. Сразу после вечерней песни, в которой я, разумеется, участвовал, Хих собрал Хаакхи и объявил, что сейчас я буду рассказывать то, что сегодня ночью говорил во сне эй Оказывается, днем... Хих успел разболтать, и другим тоже стало интересно. На мои возражения о том, что это был сон, и я никоим образом не причастен. Они отреагировали так, словно я просто не хочу делиться. А если я не хочу делиться, значит там что-то плохое. Хорошо, сказал я. Хева расскажет. Хаакхи одобрительно загудели и расселись. Сзади полыхал костер. Я почувствовал, как он пригревает спину. Моя тень стелилась далеко по земле, покрывала некоторых из Хаакхи, И растворялась в темноте. Сегодня ночью я приходил в сон Эйаха. -я, я говорил ей о том, что Хева пришел к вам. Пришел, чтобы показать и рассказать. Пришел, чтобы научиться жизни Хаакхи. Пришел, чтобы стать одним из Хаакхи. Пришел, чтобы рассказать о нашем мире, где живет Хева. Пришел узнать у Хаакхи мир слова, мир глаз и мир рук. Они зашептались. Хих спросил о Эяхат, что она ответила мне. не непонимающе, перебрасывала взгляд с Хиха на меня. Айахат ответила, что Хааки готовы мне помочь. Продолжил я сочинять рассказ, совершенно не ведая, куда заведет. Она сказала, что мне надо отправляться в праха, и там я приобрету себе новое имя, которое будет моим в мире Хаакхи. Я рассказал Айахат о том, как два мира могут сплестись в один. Я сказал Айахат, что буду... «Приходить вечерами и рассказывать о нашем мире, и буду учиться миру Хааки». Слушатели бурно отреагировали. Когда Гоман затих, Хих встал и сказал, что «готов провести меня в мир Хааки». Позже выяснилось, что согласны были не все. Некоторые даже подумывали о том, как бы меня выгнать. «Сегодня вечером я впервые увидел что-то сродни ссоры». «Он поет с нами песню!» — говорил Рабха, размахивая руками. «Он ест нашу еду! Он живет с нами! Ему нельзя отправляться в праха!» Хих стал на мою сторону. «Хева не сделал нам ничего плохого!» «Хева принес нам смерть Шуи! Хева привел к нам других людей! Эти люди помогли убить Шихару!» «Йоху сейчас в праха, потому что Хева привел с собой людей!» — не унимался Рабха. «Кому Хева принес зло?» — спросил Хих, когда Арабха закончил. «Кому Хева принес зло?» — повторил Хих, оглядывая Хаакхи. «Хева принес мне игрушку», — сказал кто-то и вытянул в руке мою фигурку. Разглядеть, естественно, не удалось. Ни того, кто показывал, ни то, что это была за игрушка. «И мне, и мне!» Десятки рук с моими грубыми подделками поднялись вверх. «Хева никому не принес зло!» «Хева не хочет приносить зло!» — продолжал Хих. «Хева хочет узнать Хаакхи. Разве мы жадные?» и эти десятки рук затрясли игрушками и заголосили. Рабха пытался перекричать шумную толпу, но не вышло. Я видел, как он всплескнул руками и ушел в темноту. За ним потянулось несколько человек. Я продолжу рассказ тем, во что мы верим. Коротко рассказал о Боге, э -э, если о нем вообще можно рассказывать коротко. Хакхи слушали, затаив дыхание. В один вечер я переложил им весь Ветхий Завет и подобрался к рождению Христа. «Что было дальше?» – спросил Хих, когда я закончил. «Дальше я расскажу вам после. Сейчас Хева устал». 160-й день. 29 августа 1885 года. До вечерней песни еще часа три, а большинство Хаакхи уже собрались. С момента первой проповеди, про себя я так назвал выступление, прошло два дня. Я умудрился увлечь Хаакхи до такой степени, что они готовы не ходить на охоту и голодать, лишь бы не пропустить. Все-таки забавно получается. Я сижу сейчас в окружении Хаакхи и занимаюсь тем, что описываю их. Они же, как послушные ученики, ждут момента, когда я отложу тетрадь. Я много думал о том выступлении. Символы важны не только в нашей культуре, но и для Хаакхи. Если бы не мои игрушки, кто бы пошел за мной? Что бы их объединило? Хих сказал, что Рабха пытается уговорить и других перестать меня слушать. Но все у него идет боком перестают слушать его. В последние дни я только и делаю, что разговариваю с Хаакхи и вырезаю игрушки. Для них не имеет значения, что болтается на твоей шее. Поделка топира или наскоро выструганный попугай. Все одно. Если у тебя на шее что-то есть, значит, ты знаешь, кто такой Хева. И вечером после песни обязательно пойдешь слушать. Новый статус принес мне не только уважение, но и бесконечный приток еды. Я отказываюсь, но доброжелательные Хаакхи продолжают нести. Вечером перед проповедью я выношу натасканную еду к огню. Мы готовим и после проповеди едим. За ними интересно наблюдать. Обгладывая косточки и засовывая пальцы глубоко в рот, хаакхи продолжают спорить и обсуждать. Хронология Библии давно сбилась. Мне приходится скакать от Понтия Пилата до пророка Моисея, который мановением руки раздвинул Красное море. Этот сюжет особенно увлек их. Несколько раз они переспрашивали, правильно ли я сказал, что он захотел и много воды расступилось. Я ссылался на Бога, дескать, не сам Моисей так поступил, а Бог услышал и сотворил то, что не подвластно ни человеку моего мира, ни Хаакхи. У некоторых из них тут же закралась вполне резонная мысль. «А почему Моисей не попросил Бога сразу оказаться в земле обетованной? Зачем долго идти?» Стоит отметить, дорогие читатели, что их вопросы часто ставят в тупик. «Жалею, что рядом нет отца Сергия. Уж он бы мог выкрутиться». Моих же знаний явно не хватает. В такие моменты я просто говорю о том, что рассказываю им, как было, и не знаю причин. Но мне нравится их гибкий и незатуманенный ум. Порой они спрашивают такие вещи, о которых я и не задумывался, хотя это вполне житейские вопросы. Конечно, выручает фраза «Пути Господни неисповедимы». Или же «Господь нарочно не помогает человеку, дабы закалился, он в странствиях, благо они еще не просят, чтобы я описал им Бога» как он выглядит, где находится, на каком языке говорит и прочее. Пока что бог в их представлении – это отец, который следит за своими несмышленными детьми, чтобы они себе не навредили. Несмотря на проповеди, я продолжаю изучать самих хаакхи. Не только словом. Вчера попросил хиха научить меня танцевать. Я несколько раз уже видел их танец, показался незамысловатым – пару раз подпрыгнуть, пару раз хлопнуть в ладоши. Хих сказал мне «стать для танца» и сам стал. Вытянув правую ногу вперед, а левую завел назад. Я последовал его примеру. Тогда Хих указал на ошибки. «Зачем ты так встаешь?» «Ну ведь ты так встал, я повторил». «Это мой танец. Тебе надо стать для своего танца». Естественно, я ничего не понял. Хих отвел меня в джунгли, выручил палку и указал на дерево, где висела связка орехов. «Сбей», — сказал он. Я замахнулся и бросил. Естественно, не попал. Ты ведь сейчас не спрашивал, как надо стать, чтобы бросить пал, отчитал Хих. Так и для танца. 162 день. 31 августа 1885 года. Больше всего вопросов задает Хих. Поначалу казалось, что он самый любознательный. Но это оказалось не так. Дело в том, что большинство хаакхи словно боятся меня, либо же стесняются. Поэтому просят его. Невольный сам Хих стал моей правой рукой. Когда я переутомлюсь, то забираюсь в лачугу, ложусь в гамак и прошу Хиха никого не впускать. Он же, как верный страж, занимается своими делами и отгоняет всех, кто хочет нарушить мое спокойствие. Хих, в лице остальных хааки часто спрашивает о том, чего нельзя потрогать руками. Приведу несколько примеров. Разговор наш зашел о мире. О мире как реальности. Когда я сказал, что реальность одна на всех, он удивился. «Хм, у каждого мир свой. Взгляни туда». «Что ты видишь?» Я посмотрел на обычный для здешних широт пейзаж. Деревья, трава, колючие кусты и тропинка. Я ответил примерно то, что написал выше. «А я вижу другое. Вижу обезьяну в зарослях. Вижу разность растений. И каждое растение для меня свое. Вижу вздернутые листья, которые чувствуют дождь». «Еще пример. Что такое счастье?» «Счастье – это когда...» Бодро начал я, но тут же застопорился когда человек ничего не хочет, когда ему ничего не надо, ну, ему хорошо. Я долго хожу на охоте, прихожу к Яхат, и я счастлив. Я нашел много орехов, я счастлив. Я и сейчас счастлив. Мог бы быть счастливым, когда устал, когда отдыхаю, когда сыт и даже когда голоден. А то, что рассказал ты, это кхаакхи. Называют скукой. Еще. Мы были на охоте и попали под дождь. Хих надергал листьев и соорудил прочный навес. Нами уже были добыты несколько птиц и собрано немало фруктов. Поэтому мы просто пережидали. Я заметил, что после убийства Хих на некоторое время останавливается над своей жертвой и что-то шепчет. Я поинтересовался. Мне посчастливилось родиться Хаакхи, обладать я, угадывать дождь и полет камня, понимать животных, и я ценю это. Я извиняюсь перед убитым животным, Потому что и это животное тоже я. А убивать плохо, продолжал я. В нашем мире нет плохо. И хорошо нет. Прими это, и твои сомнения уйдут. Я не всегда понимаю, что именно хочет донести хих. Порой, допытываю его по получасу, я так и не осознаю до конца всех намерений. Поэтому оставляю вас, дорогие читатели, с его ответами так же, как он оставляет меня. 167 день. 5 сентября 1885 года. Судя по моим последним записям, может сложиться ощущение, что я все время провожу в племени. Это не так. Один раз в 2-3 дня я обязательно наведываюсь в лагерь. Первым делом докладываю Льву Фомичу, затем иду к отцу Сергию или к Борису Борисовичу. Провожу с одним и другим не менее часа, а то и двух. После могу еще перекинуться несколькими словами с другими обитателями, и затем возвращаюсь в деревню. Что же касается проповедей, то проходят они хорошо. За это время выработалась некая традиция. Заканчивается вечерняя песня, в костер подкидываются дрова, я стою к нему спиной, а хаакхи усаживаются полукругом. О моих проповедях в лагере не знают. Я почему-то не хочу об этом говорить. Придет время, и все расскажу. Ах да, дорогие читатели, забыл упомянуть, что календарное лето закончилось. Но здесь... В отличие от привычных нам мест, ничего не изменилось. По-прежнему зелено, жарко, дождливо. И очень интересно. 172 день. 10 сентября 1885 года. Сегодня на проповеди, когда я рассказывал о том, как Иисус вышел из пустыни и отправился в люди, то заметил знакомую фигуру Йоха. Он протиснулся между тел и сел. Я даже запнулся на мгновение. Его не было около 20 дней, и меня поразила какая-то нормальность этой ситуации. Он просто пришел и сел. После проповеди я подошел к Хиху и спросил, что необходимо сделать, чтобы отправиться в праха. Хих, как обычно, поднял на меня удивленные глаза и сказал «Захотеть». «И всего-то?» «Праха – это не подарок. Праха – это не наказание. Ты сам делаешь его таким». «А что я буду там делать?» – не унимался я. «Говорить с собой». «Хм, тогда я отправляюсь в прах», — решительно сказал я. Хих отмахнулся. «Иди. Мне-то зачем это знать?» Димкая вильнула в сторону. Скоро покажется дерево с зарубкой, а следом откроется и сам лагерь. Деузов встретил Бильдерлинг. «Лев Фамич отменил сухой закон?» – подозрительно спросил Деузов. «Вы как раз вовремя. У Веры Алексеевны сегодня день рождения. Пойдемте, пойдемте, пойдемте». Он потащил через заросли. «Вера Алексеевна, смотрите, кого я вам поймал!» – задолго до костра крикнул билдерлинг Вера, окруженная мужчинами, привстала, отмахнулась от дыма. «Все, Влад Викторович, вы как раз вовремя, сейчас будет ужин, присаживайтесь». «Хороший но за версту, пьянку чует», – вскочил Ломов и как-то подружески обнял Деузова. «Все, Влад Викторович, ну давайте, давайте забудем на этот вечер про наших голодранцев. Господа, ну налейте же нашему дорогому и столь же редкому гостю». Тот -то бросился к бутылке, обронил котелок. Мутная жижа выплеснулась на костер, зашипела, обдала ароматным паром. «Все, прощай, ужин!» — раздались огорченные голоса. «Отставить панику!» — поднялся Аверин. «Я не позволю, чтобы этот вечер был хоть чем-то омрачен. Медька, тащи дров и воды, сейчас исправим!» Деузова усадили на бревно между Авериным и Башмаковым. Сунули кружку вина. Дальше начались тосты. Поздравления навалились гурьбой на бедного Струсова. «Ладно, ладно, ну не больше двух песен», – не сильно сопротивляясь, сказал он и потянулся к гитаре. Естественно, Струсов спел не две и даже не двадцать, пел до тех пор, пока не охрип, а ему подпевали. Тянулись разрозненные голоса, сплетались в какой-то грубый канат. Получалось невзрачно, некрасиво, но искренне. Аверин крутился над костром, по итогу каша пригорела». «О, если не копать глубоко, то вполне сносно», – облизывая ложку, оправдывался он. Через два часа компания разбилась на несколько маленьких. Деузово каким-то образом занесло между Ломовым, Авериным и отцом Сергием. Они сидели недалеко от часовни, много курили и разговаривали. «Разрешите присоединиться», – раздался из темноты голос Башмакова. «Я не с пустыми руками». «А, ну тогда милости просим!» Ломов даже место уступил. Разговоры петляли и ветвились, как река, обрывались, превращались в болото, испарялись, и тут же появлялись новые темы. Когда речь зашла о родине, Ломов особенно оживился, уронив голову на колени, едва не плакал. Естественно, выпили за родину. «Везде хорошо, а дома лучше», — сказал в черное небо отец Сергей помолчал и затянул долгий рассказ о севере. Пришла Вера. Если бы не она, все бы уже спали крепким сном под басистый голос отца Сергея. "Как вы тут?" спросила она и втиснулась между Авелиным и Деузовым. "Сел Викторович, вы сегодня так и не поздравили меня". "Ой, мне нечего вам подарить. А подарите слова". Деузов лениво взглянул на Веру и понял, что не отвертится. "Вы «Сильная женщина, Вера Лисеевна. Он встал, схватил кружку с вином, из которой не сделал ни одного глотка, и продолжил. «Многим мужчинам стоило бы поучиться у вас». «И вам?» — хитро спросила она. «И мне?» — согласился Деузов. «Но пожелать я хочу вам не дополнительного мужества. Пожалуй, я желаю вам дополнительной женственности». Деузов заметил, как быстро слетела улыбка с ее лица. «Скорее всего, вы не это ожидали услышать, но...» Хаки научили меня быть честнее. Я бы хотел видеть не еще одного мужчину в нашей экспедиции, а настоящую, искреннюю женщину». «О, а вы разве сомневаетесь, верили все в вскочил Ломов. «Нет, с праздником», — сказал Деузов и поднял кружку. С этого момента разговоры ушли. Потом ушли и Аверин с Верой, и Ломов с отцом Сергием. «Ай, зря вы так, Башмаков, вечер был прекрасным, а вы сегодня ведь ее день, ну, разозлится она на вас». «Пусть», — я сказал искренне. «Я понимаю, понимаю, искренность, искренность, она, знаете, иногда ни к чему хорошему-то и не приводит», — так Милонов сказал. «С Алексеем Михайловичем у меня давняя вражда, но сегодня я даже расчувствовался немного» когда он заговорил о родине. «О, протянул Башмаков, он мне такого рассказывал. у него там семья вообще-то, вроде бы еще даже мать жива». «Вроде бы». «В том-то и дело, что да, я пообещал, когда мы вернемся, обязательно навестить его дом. Сжились мы с ним, хоть она этого его и не хочет признавать. Все пытается меня поддеть моим талантом, говорит, что я негодный писатель». «Вы так считаете?» Деузов не ожидал столь резкого вопроса, но с ответом не помедлил. «Честно признаться, «Мне не нравится ваш стиль», – прямо сказал Деузов. Ночь скрывала лицо, но даже в такую темень Деузов скорее почувствовал, а не увидел, как съежилось лицо Башмакова. «Я читал несколько ваших рассказов и немного удивлен, как вы с таким успехом оказались в экспедиции. Извините, если я обидел». «Нет, нет, что вы, критика для писателя важна, не меньше, чем похвала, а просто... просто...» Он замолчал, отпил из кружки, «Я как бы вам сказать, долго шел к этой цели. Тщательно заводил знакомства, как ищейка выискивал нужных людей, мелькал на глазах у этих людей, где-то восхвалял их, когда был в газете, где-то подхалимствовал. Глупо скрывать это. И знаете, я я вполне горжусь тем, что оказался здесь. Если мне не изменяет память, то ваше владение языком не сильно превышает мой талант в писательстве. Только вы попали сюда случайно, а я это место, знаете, зубами выгрыз. И кто же, по вашему мнению, «Больше достоин здесь находиться?» Башмаков победно допил остатки и ушел к костру, где только что снова затянули песню. 174 день. 12 сентября 1885 года. Лев Фомич поинтересовался о цели моего столь странного путешествия в праха. «Я ответил, что это необходимо для понимания Хаакхи и для того, чтобы они приняли меня еще теснее». Попросил, чтобы он передал отцу Сергию и Борис Борисовичу. Лев Фомич согласился и буквально сунул мне пистолет, хотя я и сопротивлялся. На следующий день я уточнил у Хиха детали. Хих поведал, что с моим образом жизни можно совсем не готовиться. Собрался да пошел. Вот если бы у меня были дети, мне бы стоило снабдить их едой на все время отсутствия. Хих вызвался отвезти на следующий день. Честно говоря, я и сам не до конца понимаю цель моего странствия. Отдамся на волю случая. Что-нибудь да получится. Признаюсь, дорогие читатели, что мне боязно. Не могу понять, по какой причине тревожусь. а голодать, быть укушенным змеей, попасть в лапы ягуара. Надеюсь, это не будет моей последней записью. Кстати, о записях. Готовьтесь, дорогие читатели. От отсутствия общения дневниковых записей станет намного больше. Скорее всего, они будут скучные и неинтересны. Можете смело пролистать на две-три недели вперед, вряд ли вы потеряете нить повествования. Скорее сбережете свое время от моих нудных рассуждений в одиночестве. 175 день. 13 сентября 1885 года. Когда Йоха уходил в праха, никто не заметил. Когда Йохо вернулся, он просто пришел и сел. Меня провожали все». Думаю, многие отложили дела, чтобы посмотреть, как далекий человек Хева уходит в праха. Особенно сильно горевала детвора. Вязанка фруктов, три большие рыбины и пара кусков обезьяного мяса – вот что у меня было из еды. Пара селков для отлова птиц, несколько ядовитых дротиков, короткое духовое ружье, которым я не умею пользоваться, и пистолет. Хих показал родник, скрытый во враге за деревом. «Там вода», – указал он на дерево. «Там плачущий лес». Там река, там хаакхи, хева, — сказал он и приложил ладони к моей груди, после чего ушел. Волнительно все это. И странно. Спустя половину часа Ян начал обустройство. Нашел большое дерево, нарубил веток, навязал листьев, подвесил гамак и распределил места под огонь, еду, туалет и прочее. Извините за подробности. Темнеет рано и быстро. Лес пропитывается сумерками, как тряпка, брошенная в воду. А по тьме ходить опасно. Сегодня и завтра буду готовить еду из припасов. Дальше надо будет уже думать о снабжении. При такой влажности продукты долго не хранятся. Чтобы хоть как-то продлить их жизнь, я начал копать яму и вспомнил Шуи. Позже. Когда тело насытилось, то и мысли текут по-другому. Перед сном, наскоро пролистав свой дневник, удивительно. Семь месяцев назад я свешивал ноги с кровати, Сейчас свешиваю с гамака, и рядом... В верстах в 70 нет ни одной живой души. 176 день, 14 сентября 1885 года. Оказавшись здесь, понял, что многого не хватает. И в то же время приходит мысль: а может быть, для этого и существует праха? Может быть, это одно из свойств, что дает настоящее понимание вещей как обузы? Ведь невозможно все носить с собой. Как красиво говорится у нас: в могилу не унесешь. Здесь это чувствуется особенно остро. Проснулся в отличном настроении, открыл глаза и в тот же миг понял, что совершенно один. Какое-то глупое счастье вместе с утренним воздухом потекло по жилам. Почувствовал себя хозяином не только этого клочка земли, а всего мира. А когда встал с гамака, растянул руки в стороны и как закричу во всю глотку на все дыхание! Отдышался и снова кричал, пока не устал. «Глупость, скажете вы?» «Глупость, соглашусь я. Но глупость приятная. А сейчас пора пойти и поставить силки». Вечером. Сделал много полезной работы. Укрепил и усилил крышу. Вбил по кругу колье, между которых вплел лианы. Отныне могу похвастаться не только крышей, но и стенами. Установил силки. Не два, как планировал, а целых пять. Решил не экономить на веревке и соорудил еще три. После ужина. Давно заметил, что стоит поесть, как сразу влечет на лирические мысли. Хочу с вами поделиться тем, что меня окружает. Не знаю, надо ли и будет ли это интересно. Деревьев тут много, и все они разные. Высокие и стройные. Пышные и приземистые, с толстыми блестящими листьями, будто смазанными жиром, и листьями, что напоминают шальт. Широкими, как лопухи, и узкими, как иглы. Но больше всего люблю в этих просторах звуки. Их тут такое количество, что иногда страшно представить, сколько существ создает эту симфонию. А когда наваливаются тучи, ветер скользит по верхушкам деревьев, когда кроны медленно покачиваются, перестукиваются и осыпают землю листьями, сердце замирает. Чувствуешь, как сверху накатывает прохлада, просачивается и колышет заскучавший воздух. А чуть после начинает идти дождь. Шлеп, шлеп, капли по листьям. Это длится всего секунду или две. Дальше шлепки сливаются в шуршание. На больших деревьях появляются ручейки. Текут по складкам коры, смывают пыль, щекочут деревья. И лес в эти минуты замирает. Обитатели прячутся. С тобой начинает говорить лес. Шепчет на ухо нежную песню о безмятежности и вечности. «А я лежу». Лежу в гамаке, рядом под крышей сухие дрова, горит небольшой костерок, плюется угольками, и в эти минуты спокойствия приходит осознание, что человек не является венцом творения, не стоит на вершине пирамиды и с презрением оглядывает всех, не достигших его уровня существ. Человек лишь звено огромного матка цепи, и если звено человека исчезнет, не стоит Тешит себя надеждой, что порвется и цепь. Удивительно, дорогие читатели, видимо, я своим описанием призвал дождь. Слышу первые капли и чувствую, как дрожит воздух. Извините, но сейчас я хочу побыть один. 177 день. 15 сентября 1885 года. Начавшийся вчера дождь решил не прекращаться. Под этим же дождем я ходил проверять силки. Пусто. На обратном пути нашел дерево с орехами. Когда карабкался, едва не сорвался. Было бы неприятно повредить себе руку или ногу. В прах ведь никто не приходит. Из него можно только выйти. Судьба миловала. Получил ссадину. Ничего страшного, заживет. Чувствую первые позывы голода. Пора. Пока что терпимо. Когда дождь закончится, отправлюсь обновить селки и все-таки попробую воспользоваться духовым ружьем. 178 день. 16 сентября 1885 года дождь прекратился только к полудню, изменил место селков, грешу на то, что птицы там не водятся, либо боятся спускаться на землю, дабы не быть съеденными хищниками, и стратил один дротик. После тренировки обычными дротиками я вдруг решил, думаю, это голод принял решение, что уже готов к тому, чтобы отправиться на настоящую охоту. Обезьяну в здешних лесах найти несложно, сложнее до нее добраться. Но я, полной уверенности, что все получится, и подкрепивший эту уверенность несколькими попаданиями в мишень, прицелился и выстрелил. Дротик исчез в листьях, а обезьяна даже не шелохнулась. Разозлившись, бросил в нее палку. Обезьянок покривлявшись, скрылась в зарослях. Так и получилось, что у меня остался всего один дротик с ядом. Есть еще пистолет, но его я совсем не планировал применять. Почему в прошедшем времени? потому что уже не уверен в своем решении. Ложусь спать с голодным желудком в надежде, что завтра смогу добыть еды. 179 день. 17 сентября 1885 года. Вернулся к ореховому дереву. Собрал все, до чего дотянулся. Нашел съедобные корешки. Проблема с добычей еды здесь не в том, что ее нет. Уже слишком плодородная почва. Палку вот к ней вырастет. Проблема в том, что не могу отличить съедобную пищу от ядовитой. Встречаю ягоды или фрукты, но совершенно не знаю, можно ли их есть. Любой из хаохи знает. Знают даже дети, которые едва научились стоять не на ногах. В эти моменты во мне борется желание насытиться и страх отравиться. Пока что страх одерживает победу. 180-й день, 18 сентября 1885 года. Ходил за водой. У ручья на дереве сидела ящерица. Бросился за ней и схватил за хвост, но эта гадина даже хвоста не отбросила. Так и нырнула в корни. Ободрал руку. Сегодня голод бьет особенно сильно. Сложно концентрироваться и думать о чем-либо другом. Жутко хочется есть. Никогда еще в жизни я не испытывал подобного чувства. Надеюсь, что и не испытаю его и впредь. Первый раз посетили мысли закончить нахождение в праха и отправиться в деревню. Перед началом этого не очень умного путешествия, я поставил себе задачу пробыть здесь 20 дней. По итогу, я здесь всего пятый день и уже думаю о том, как бы сбежать. В деревне, лежа на гамаке в окружении Хаакхи, я представлял себе это путешествие неким приключением. Только я и дикий лес, я и природа, я и одиночество, я и я. Казалось это неким откровением с собой. Казалось, что праха – это место, где человек может узнать себя. По итогу, ни одна мысль, кроме той, где бы поесть – не посещает уже второй или третий день. 181 день. 19 сентября 1885 -го года. Отчаявшись добыть еду вблизи, отправился исследовать ближайшей территории. Плачущий лес, о котором упоминал Хих, оказалось не что иное, как дикорастущий каучук или, как поправил бы меня Борис Борисович, гивея бразильская. Хватило мне этой гивеи и еще на Фазенде. Да и местность там оказалась скудная. Каучуковые деревья, как и хвойные, что-то выделяют в почву, отчего другая растительность не приживается. Там почти голая земля цвета ржавого железа. Сделав петлю, случайно наткнулся на пруд. О нем хих не говорил. Удалось поймать угря. Вышло это случайно. Приметил его на отмели. Ничего умнее не придумал, как снять башмак и зачерпнуть угря вместе с илом. Рыба оказалась маленькая, но когда готовил, ощущал себя поистине диким человеком. Ударил ее головой об дерево без какой-либо жалости. 182 день. 20 сентября 1885 года. Прохудилась крыша. Прячусь. Дождь начался перед рассветом. Ветром сорвало крышу и намочило дрова. Расстелил листья под гамаком. Сам гамак использую как плащ. Это был не дождь, а настоящий ураган. Вместе с приходом ночи успокоилась и погода. Придется ночевать как есть. На земле и без огня. 183 день. 21 сентября 1885 года. Только тем и занимался, что обустраивал новое жилище. Решил сделать надежнее. На что пришлось потратить много времени и сил. Весь световой день. За работой не так сильно ощущал голод. К вечеру проверил селки, Пусто. На другой результат я уже не надеюсь. Приманку разбросало ветром, да и селки не устояли. Оглядываюсь кругом. Дичи полный лес, всех размеров и окраса, но никто не желает отведать прикормки. Видимо, самый глупый в этом лесу никто иной, как я. 184 день, 22 сентября 1885 года. Нет желания даже описывать мои неудачи и снова напоминать себе о голоде. 187 день, 25 сентября 1885 года. Использовал пистолет. Какой же противный звук он издал. Никого не убил. Три выстрела, и все мимо. 188 день. 26 сентября 1885 года. Считаю дни, когда мое обещание истечет. Безумно хочу есть. 189 день. 27 сентября 1885 года. Сегодня не носил дров. Не могу и Не хочу. Хватило бы сил добраться обратно до деревни. 190 день. 28 сентября 1885 года. Отмечаюсь, что все еще жив. 192 день. 30 сентября 1885 года. Снились кошмары. Ощущение страха и беспомощности. Собственно, такие же кошмары у меня оказались перед глазами, когда я проснулся. 193 день, 1 октября 1885 года. Подумывал написать своеобразное завещание, ибо вернуться в деревню будет тяжело. Исхудал, сваливаются вещи, и сознание сваливается. Могу глупо лежать с открытыми глазами, час, два, часа, а как очнусь, то совершенно ничего не помню. Вокруг летает еда, бегает еда, ползает еда, а я остаюсь голодным, будто природа выдавливает меня, как инородное тело. 194 день. 2 октября 1885 года. Весь день пролежал без движения. Убедил себя в том, что так я экономлю силы. Но для чего? Глупое убеждение. Вставал единожды для того, чтобы приволочь несколько бревен и поджечь. Слышал рык ягуара. Гортанный, страшный. Но даже пугаться нет сил. Не дикие животные убивают. Убивает голод. Согласен даже на то, чтобы Хаакхи, нарушив свой запрет, пришли и спросили, согласен ли я выйти. Согласен. Завтра истекает мой срок нахождения в праха. Постараюсь собрать волю в кулак и вернуться. 195 день. 3 октября 1885 года. Собрал вещи и двинулся в путь. К обеду осознал, что совершенно не понимаю, куда иду. Бездумно волочу ноги. За мной, как стервятники, следуют обезьяны. Мелкие, штук десять. Голова не работает, писать тяжело. 196 день. 4 октября 1885 года. Глупость человеческая не знает границ, а моя глупость бесконечна. Проснулся от того, что обезьяна пыталась вытащить из рук дневник. Я почему-то не переживал за себя. Подумал лишь о том, что все труды и мысли достанутся какой-то глупой обезьяне. Мы оба вцепились в дневник и едва не порвали. Не знаю, откуда взялись силы. Я начал кричать на нее, скалиться, вопить. Она проделывала то же самое. Мне удалось отстоять свое детище, после чего недовольная обезьяна, видно было по ее морде, схватила первое, что попалось. Этим чем-то оказался пистолет. Поднимая трофей над головой, она запрыгала по земле и забралась на дерево. «Думаю, дорогие читатели, вы догадались, чем закончилось дело. Прогремел выстрел». И самая любопытная обезьяна с разморженной головой упала замертво. Но если вы, дорогие читатели, думаете, что глупостью я именовал этот поступок, то вы ошибаетесь. Глуп был я. Когда прогремел выстрел, оставшиеся обезьяны побросали все, что у них было, и с визгом исчезли в зарослях. В тот момент я понял, что спасен. И в тот же момент осознал свою глупость. Рядом с телом лежало несколько недоеденных фруктов, красных и больших, искусанных и грязных. Руководствуясь примитивной логикой, если ты не убил обезьян, значит, не убьет и меня, я дополз до фрукта. Господи, сладость сока ударила в голову, как самое дорогое вино. Я буквально стал пьян, облизав косточку до гладкости меча, сунул в карман, чтобы потом определить съедобные фрукты. Сейчас, дорогие читатели, я окончательно сыт. Понимал, что нельзя переедать, нельзя сразу забивать желудок, но остановиться не мог. Казалось, не дотерплю даже до тех пор, пока на ней обгорит вся шерсть. Так и откушу кусок еще сырой плоти. 197 день. 5 октября 1885 года. Вернулся на прежнее место. Появилось чувство, словно прошел испытание, и природа, лес, вся живность приняли меня. Наградили и продолжают награждать. Сегодня в селке попалось несколько птиц. Одномоментно. Несколько. 20 дней Пусто и сейчас добыча. Удивительно. Странно все это. 198 день. 6 октября 1885 года. На мысли появилось время. Прежде чем вернуться, решил насытиться лесной пищей и придумать себе новое имя. Склоняюсь к привычному мне Хева. 199 день. 7 октября 1885 года. «Готовлюсь к возвращению. Подвожу итоги. Сыт, доволен и сух. Этой ночью снилась мама и Шуи. Они стояли вместе. Мама держала Шуи за руку. Дело происходило здесь, в праха, в плачущем лесу. Вроде бы о чем-то они разговаривали. Подробности не помню. Хочу завтра вернуться в племя, но чувствую себя обманутым. Возвращаюсь ни с чем. Ни одного ответа не найдено, и вместо какого-то внутреннего открытия это время кажется попросту потерянным». Двухсотый день. 8 октября 1885 года. Решил на несколько дней задержаться в праха. Научившись добывать еду, отцепил от себя главную мысль, которая не давала покоя – голод. Если позволите, дорогие читатели, я бы хотел выплеснуть мысли о Хаакхе. После проповеди Хих подошел и сказал. «Зачем говоришь нам то, во что не веришь?» «Верю», – тут же ответил я. «Веришь ли ты в своего бога так, как веришь в камень, который упадет на землю, если я его брошу?» Мне пришлось сознаться, что нет. А мы верим, улыбнулся Хих и ушел. Позже он вернулся к этому разговору, сказал, что в их понимании настоящая вера не может быть частичной. Она должна быть всепоглощающая и бесконечная. Заканчивая проповеди, я делаю короткий поклон и наблюдаю. Около минуты никто не говорит, а после начинаются обсуждения. Все хорошие люди попадают в рай? спрашивает кто-то. Да? А что там? Там бесконечное счастье и блаженство, отвечаю. Я не очень уверена. А какое там счастье? Вечное. А лежа там будешь счастлив? Будешь. И стоя, спрашивает другой голос. И стоя. А что надо делать, чтобы добыть себе счастье? Ничего. Находясь там, ты уже счастлив. А это скучно, слышались голоса. Такое место убьет хаки. Разве это не удивительно, дорогие читатели? Люди веками стремятся к счастью. Верят в него, желают его А эти люди леса Так просто отказываются Или вот момент Я начал проповедь с рассказа Моисея Который поднялся к Богу И когда спустился, с ужасом увидел Что его народ начал поклоняться золотому тельцу Хаакхи внимательно слушали А после Хих сказал Вы так легко отворачиваетесь Как будто боги идеальны Я возразил, дескать, наш бог так велик Что готов простить всякое В отличие от человека «Ваш Бог запрещает вам полюбить другого Бога. Где же тут любовь, если он боится вас отпустить?» На это у меня не нашлось возражения. Однажды Хих вошел ко мне и спросил, «Зачем я это делаю?» Чуть-то я сразу понял, что он имеет в виду. «Приобщаю вас к хорошему. Хочу показать другую жизнь. Хева думает, мы не знаем о существовании далекого мира. Знаем. Мы поем вечернюю песню, чтобы не потеряться в большом мире». Чтобы найти себя. Ваш мир жесток. Вы так себя ведете, как будто точно знаете, где правда. Как будто она уже у вас. И все, что вы говорите, есть правда. И совсем не хотите слушать другую правду. Хих сказал это без какой-то злобы. Потому что секунду спустя он весело добавил. Пошли на реку. Там рыба, будем ловить. 204 день. 12 октября 1885 года. Из праха я вернулся иным человеком. Я словно ощутил себя. Словно впервые встретил и впервые стал собой. Это странно, и это крайне сложно передать. В отличие от Йоха, мое появление не осталось незамеченным. Хих делал вид, что ему неинтересно. Но по его повадкам, по ужимкам и странной мерцающей улыбке было понятно, что это не так. Он не выдержал. «Ты расскажешь?» Я кивнул. Перед проповедью Хих сказал, что Рабха не верил в меня. Он говорил, что Хева умер и тем самым осквернил праха. Когда все собрались у костра, Рабхи не было. В этот вечер я не хотел трогать Библию, говорить о Боге, о Писании. Решил поделюсь своими переживаниями. Когда я впервые упомянул, что увидел мир иначе, чем прежде, все мои слушатели загалдели. Улыбаясь, они оборачивались друг к другу, одобрительно хлопали по плечам, как бы раззадоривая. Суть этой радости мне была не ясна. Пока что не ясна. В рассказе я дошел до момента, где научился добывать пищу. И Хих довольно громко сказал то, к чему я пришел в своих записях. «Лес принял Хево! Хево стал со своим я!» Эта проповедь сильно отличалась. Был построен диалог. Хаакхи, э, как не очень прилежные ученики, выкрикивали с места. «Я ощутил себя на своем месте!» продолжал я. Чем вновь вызвал оживление. Я не единожды за этот вечер воодушевлял Хаакхи на подобные действия. Естественно, тогда я не знал причины. Они открылись позже, когда мы с Хихом остались наедине. «Хева увидел себя», — улыбаясь, произнес Хих. «Хева стал Хаакхи». Он зачем-то приблизился и потрогал мою голову. «Теперь у Хевы ровная голова. Теперь он видит, что есть. Видит голый мир». Не буду вас, дорогие читатели, томить расспросами хиха. Подведу короткий итог разговора и то, что удалось понять. Праха принял меня, когда я преподнес еду. Когда дал время обратить внимание на себя. И через себя я смог увидеть голый, то есть реальный мир. Свой собственный, личный мир. Как бы это высокопарно не звучало. Хих и до этого говорил нечто подобное, но я не понимал. Теперь же все собралось». Хаакхи верят, что у каждого есть свой собственный мир. И все, что происходит в округе, также принадлежит тому, кто на это смотрит. К примеру, Хих и все его соплеменники видят меня. И каждый из них считает, что именно они есть центр мирозданий. Из их сознания строит этот мир. От букашки до человека. Я задавал Хиху вопросы, а он только смеялся и трогал мою голову. «Она точно ровная?» – хохотал он. «Что не понимаешь, да? Ты говоришь, что у каждого свой мир, так?» «Хих кивал. Тогда получается, если бы здесь была твоя жена, и мы бы смотрели на нее, чья бы она была?» «Моя?» «Вот. А если я?» «И твоя?» Невозмутимо добавил он. «Как такое возможно?» «Начал я закипать». Хих же в ответ улыбался и щурил и без того узкие глазки. Спустя не знаю сколько времени, показалось, что я смог все расставить по полочкам, и, дорогие читатели, постараюсь, чтобы и у вас не осталось вопросов в столь сложном понимании Хаакхи. Пример с женой Хиха очень показателен. Ведь если взять за основу только это утверждение о создании мира, то получается неразрешимый парадокс. Три человека смотрят друг на друга, и сразу трое создают этот мир. Кому в итоге принадлежит мир? То его первоначало. Откуда... Ответ оказался куда проще, чем я мог предположить. У них нет первоначала. Если мы с Хихом будем смотреть на его жену, то я буду создавать ее своим видением, а он своим. А Ияхат будет создавать нас обоих. Я был удивлен тому, что они даже не сдавались вопросом первомирия. Что же касается меня, с моим сознанием о единственной существующей истине и извечной конкуренции, то мне казалось, что это необходимо. Должен быть мир изначальный, правильный. И он обязательно должен кому-то принадлежать. Но ведь не может такого быть, чтобы в сознании каждого выстраивался мир и при этом никому не принадлежал. Но, как оказалось, в их понимании это так и было. Перед сном я домыслил, что, наверное, в этом и кроется их трепетное отношение к миру. Ко всему, что их окружает. Если все в этом мире твое, разве можно относиться иначе, кроме как с любовью? Рубить свое дерево, убивать своего животного, причинять боль своему близкому. Месяца два назад мне казалось, я понял Хаакхи. Но, как показала праха, я нахожусь в самом начале пути. 205 день. 13 октября 1885 года. Стоило мне появиться в лагере, как на меня обрушились сотни вопросов. То, что месяц назад казалось отвратительным и скучным, сегодня кажется прекрасным. Это относится скорее не к вещам, а к людям. Я даже ощутил скуку по товарищам из этого мира. Лагерь изменился не сильно. Отец сергей в часовне, Борис Борисович с головой в науке, Лев Фомич вместе с Иваном Яковлевичем занимаются обустройством. Виталий Петрович похвастался, что написал уже больше двух толстых томов. Но, пожалуй, главное событие произошло между нашими влюбленными. Вера окончательно рассорилась с Сашей и переехала к отцу Сергию на «Мое место». Я хотел пошутить насчет храпа, но она была так подавлена, что решил этого не делать. Как вы можете догадаться, разместился я в латюге с Сашей. Он не был расположен к разговорам, больше располагался к выпивке. Я не мог понять, это его от расставания так гнетет или все же от скуки. Мы лежали в гамаках в полной темноте. Это продолжалось долго. С час или два. Наконец, я нарушил тишину. «Спишь?» Саша заворочился и бросил коротко. «Нет». Это хорошо. Я спасибо тебе хочу сказать, что дал мне этот шанс. «М-м-м...» недовольно хмыкнул он. Дальше разговор не пошел, а спустя четверть часа он вдруг спросил: И как там в лесу? Я опустился в долгий рассказ. Со временем Саша начал задавать вопросы, что не могло не радовать. Просто так? спросил он. Они ходят туда просто так? Это что-то вроде отдыха от суеты и мира. «Хороший отдых посреди джунглей!» Я изложил перед ним все детали своего странствия. Как бродил по лесу, как слышал рык ягуара, как исследовал местность. Саша без конца курил. Завороженно слушал и, когда я закончил, выдал. «Отправь меня в свой прах!» «Ты серьезно?» «Да уж, серьезней некуда!» Он соскочил с гамака и пересел ко мне. Положил руку на плечо и, не выпуская папиросы, начал оживленно говорить. «Слушая тебя, я вдруг понял, что должен там побывать, должен сделать хоть что-то, Сева! Иначе я тут концы отдам раньше, чем мой батюшка на родине! Понимаешь ты это?» Да я не знаю. Можно ли тебе разрешат ли хаки? Да при чем тут твои хаки? Перебил он. Я чувствую себя в экспедиции лишним. Батюшка он часов не строит. Борис Борисович обложился клетками. Башмак каждый день пишет. Все предели, Даже Ломов чем-то занят. А я только и делаю, что пью и бездельничаю. Самому уже стыдно. Мне надо вырваться из этого круга. Еще и от вина избавлюсь. Ну, отведи, Сева. Но ты сказал, что благодарен мне. Так, пусть этот поступок будет платой за благодарность. Я тебя удружил. Сделай и ты для меня. Там будет сложно, осторожно начал я. Случись чего, совершенно нет помощи. Оно к лучшему, решительно сказал Саша. Лишить меня всего, очистить от этого налета. «Мы можем устроить тебе праха где-нибудь здесь, ближе к лагерю». «Не то, не то!» – с нажимом запротестовал он. «Сам же сказал, что все у этих индейцев с причиной идет. Может, там земля какая-то целебная или еще чего, понимаешь? Это же символы!» Я не хотел его туда отпускать из-за опасения, что он не выдержит. Не сможет добыть еду. А когда решит возвращаться, то заблудится и сгинет». Но Саша был настроен решительно. Заверил, что сам сообщит и договорится со Львом Фомичом. Утрясет все детали. Мне же надо будет помочь советам и отвезти на место. Никогда бы не подумал, что столь странное занятие, быть в праха, может быть интересно кому-то еще. Аверин огляделся, почесал непривычно гладкую щеку. Утром он сбрил бороду. «Что ж...» Он как будто хотел продолжить, но не нашел слов. «Надеюсь, еще свидимся». «Помни, что я тебе говорил. Силки ручей, правильное дерево, запас дров», — продолжал наставлять Диузов. «Канаты в левом кармане». «Я не собираюсь вешаться», — улыбнулся Аверин. «Все будет хорошо. Вернусь совершенно иным человеком». «Запомни, река в той стороне. Вот указатель». Диузов ткнул пальцем в стрелку, вырезанную на стволе дерева. «Выйди к реке». И иди против течения. Рано или поздно увидишь лодки. иди уже. Надо присесть на дорожку. Аверин достал папиросу. Спасибо, Сева, сказал он в сторону. Я пока что сам не знаю, куда меня выведет твой праха. Но очень надеюсь, что время здесь я проведу с пользой. Все, иди уже, а то никогда не отлипнешь. Деузов и сам почувствовал, что затягивает расставание. Ты прав. Пора. Прощение выдалось сухим. Деузов обнял Аверина, хлопнул несколько раз по спине и не спеша побрел в джунгли. На подходе к лагерю из кустов черной тенью вышел отец Сергей. «Как добрались, как разместились, ну?» Деузов подозрительно посмотрел на отца Сергия. «Ты ведь не ваши вопросы». «Ну, так и что, что не мои?» невозмутимо согласился батюшка. «Тветы на них все равно узнать надо». «Передайте все хорошо». Отдавайте, давайте, знаете, вы сами лучше все передадите». «Ну уж нет», – запротестовал Деузов, машинально отступая в лес. «А она в часовне», – не обращая внимания, – сказал отец Сергей. «Там больше никого нет». Вера сидела на лавке перед входом. «Это на вас так проживание с отцом Сергием повлияло?» – шутливо спросил Деузов. «Меня больше его храп сюда гонит». «Да, тут нужна привычка». Диозов решил не тянуть свистями. Я отвел его в праха. Все показал и рассказал. У него еды столько, что хватит на трех человек. Так что можете не переживать. Он вернется очень скоро. Спасибо, сказала Вера. А вы изменились. это я не брился давно. И не стригся. Отшутился Диозов, проведя худыми пальцами по волосам. Нет-нет. У вас взгляд стал другим. Вы словно светитесь. Если там и вправду такое чудотворное место, то следующий на очереди буду я. Сумерки в южных широтах – явление такое же скоротечное, как и мысль. Только что солнце процеживалось сквозь деревья, высвечивая прожилки, как вдруг изменило цвет, коснулось горизонта и исчезло. И тогда наступает плотная южная тьма. Звезды, конечно, светят, но они где-то там, далеко. За зеленым куполом леса. А здесь только и маячат, что насекомые, до да глаза животных, угольками скачущие по деревьям. Диозов открыл глаза. Мутные предрассветные сумерки прощупывали внутренности лачуги. До завтрака еще далеко. Пора привести себя в порядок. Ледяная вода холодила кожу. Усевшись в ручья, первым делом состриг плешивую бороденку. После принялся завьющиеся волосы. «Давно надо было», — подумал он, бросая локоны под ноги. Вспенил обмылок, проводя бритвой по шее, услышал шаги. Инстинкт заставил мгновенно повернуться, и бритва рассекла кожу. Из леса плавающей походкой вышел Аверин. Посмотрел на Деузова и улыбнулся. Деузов так и застыл с бритвой в руке. На шее пена смешалась с кровью. «Как?» — не веря себе, сказал Деузов. «А, же не сомневался, что первым встречу именно тебя!» «Все так же радостно», — сказала Аверин. Он выглядел довольным. И к Деузову он не подошел, а скорее спланировал, как студент после первого удачного свидания. «А ты как будто не рад меня видеть», — сказал Аверин, усевшись рядом. «Давай, я тебе помогу». Выхватил бритву и соскоблил последние участки. «Ты бы аккуратнее с этой штукой, чуть горло себе не перерезал. На вот, держи». Достал кусок тряпки, смочил его ручьей и прислонил к ране. «Эх, Севка, как я тебя люблю!» И в знак своих слов с причмокиванием поцеловал обескураженного Диузова. «Ты все?» – спросил Диузов, намекая на время в прах. «Знаешь, Сева, ты спас меня!» «Да что меня?» – всплеснул руками. верен всех нас спас!» Аверин то присаживался, то вскакивал и делал несколько кругов. Хватал поклажу и тут же бросал ее. «А ты прав. К такому дню надо готовиться, как тому подобает. Давай я тоже». «Да что произошло-то?» — наконец спросил Деузов. «Всему свое время, Сева. Я вот сейчас побреюсь. Мы вернемся в лагерь. Я все выложу. Дай мыло». «Куда тебе брить-то?» «Ради такого дела можно и по пять раз на дню щеки скоблить», — сказал Аверин, намыливая суточную щетину. Он выхватил бритву и начал быстро водить ею по щекам, корча при этом гримасы. Ладно, Сева, Ты как спаситель первый услышишь!» «Тут такое дело!» На секунду остановился, ополоснул бритву. «Батюшка мой в плачевном состоянии находится. Точнее, не он, а его капитал, понимаешь?» «Не совсем. То есть, совсем ничего не понимаю». «Сейчас все будет». «Чисто?» — Аверин задрал голову, демонстрируя шею. «Не могу без зеркала. Помоги. Только аккуратнее, а не как со своей». Деузов принял бритву и плавными движениями начал брить. Синие прожилки вен просвечивались на коже. «Как Фердинанд свои хоромы нажил, знаешь?» «С помощью рабов». «Опять ты за свое. Вот здесь еще пройдись». Аверин вытянул шею в сторону. На каучуке нажил. Рабы это второстепенные, а батюшка мой раньше остальных пронюхал это дело, так что Сева. Скоро мы заживем и в экспедиции знаешь, что главный? Думаешь, Алапин? Нет. Здесь главный я. Улавливаешь суть Сева? Чувствуешь запах нескончаемой прибыли? пакуй чемоданы, скоро отправляемся домой. Так «Да как домой?» – опешил Деузов, и бритва дрогнула в руках. «Вот так!» – Аверин не заметил порез. Домой неделю или даже меньше, и мы уже будем плыть обратно. Ну чего ты, замер? Все, что ли?» Деузов не слышал последних слов, взгляд потерял всякую осознанность, он замер. И только глубоко в голове напряженный мозг выбрасывал нелепые сценарии. Да в груди поочередно, как водная репь, вздрагивали эмоции. В голове всплывали все те же... Изувеченные, обделенные судьбой индейцы, призраки людей, бесплотные тени, ноги и дети, плетущиеся за однорукими родителями, бесконечные плантации каучука, уродливый идол с отрубленными руками и роем мух вокруг гниющей плоти. Все вспомнилось в одну секунду, в одно мгновение, с одной лишь разницей. Вместо силуэтов Деузов ясно видел Хаакхи, изможденные работой хих с кровавой полосой на плоской безволосой груди. Эй Ахат с мертвым младенцем, даже Рабха привиделся с обожженными руками. Деузов вынырнул в реальный мир, увидел перед собой тонкую струйку крови, огибающую кадыка Верина и блеск лезвия, которое умоляло насытить себя кровью. Ну так что? Все там? Повторил Аверин, и Деузов окончательно вернулся в реальность. Да, ответил он, отлично! Сейчас умоюсь и пойдем. Шли один за другим. Впереди широко и шумно Аверин. Диузов плелся следом. и заживем!» Чувствовали лиси заверено, как утреннее солнце, обнимающее джунгли. «Как вернемся? Я тебе обещаю!» «Нет, я клянусь!» «Клянусь, что твою кандидатуру отдельно отмечу!» «Как там говорится у военных?» «За особые заслуги!» «В общем, выделю тебя!» «Если все выгорит Сева, то с этого момента можешь навсегда забыть о деньгах!» Диузов... Видел перед собой раскачивающийся рюкзак Аверина, чувствовал запах его тела, шел след вслед бездумно слушая, болтовнюю и беспокойно ворочая в кармане резак. Он крепче сжал резак, вытащил руку. «А знаешь что, Сева!» – неожиданно замер Аверин и развернулся. «Ой, ты что, дурно выглядишь? Ну ничего, скоро на домашних харчах поправишься!» – похлопал Девузову по щеке. «Давай-ка, пойдем другой тропой!» чтобы не светиться перед костром. Там, наверное, уже весь лагерь посуда извинит. Пошли на пролом. Через кусты и ветки. Деузов сунул руку в карман и ускорился. «Если сейчас, вот прямо сейчас бросится на него, то дотянусь». Деузов сжал зубы, насильно выдернул руку. Короткое лезвие блеснуло на солнце, блеснули и глаза. «Уже отбыли свое наказание?» прозвучало сбоку. «Кто? Зачем он тут?» «Алексей Михайлович!» — радостно сказал ничего не подозревающий Аверин. «Идите костру и никому не говорите о моем возвращении, хорошо?» «Могила!» — ответил Ломов и пристроился третьим. Влезая в лачугу, Аверин сказал «Дой, костру сева!» «Я сейчас Вокруг огня на истертых бревнах сидели все. Абиуллин суетился возле пылающего котелка, поочередно раскладывая рис по тарелкам. Завтракали молча. На Деузова никто не обратил внимания. Он присел на уголок и тут же получил в руки порцию риса. Абиулин! Рявкнул Струсов. Опять рисы сушил так, что на зубах скрипит. За такие завтраки в очереди наряд схлопочешь. Хиван, я ключ протянул Абиулин, стоя с поварежкой. Да разве ж тут можно по-другому-то приготовить? Ну был бы у меня казан, я бы вам такой пол вздевало. «Будет тебе казан», — прогремел Аверин за спинами. «И плова мы еще поедим. Доброго утра, товарищи!» Разогнал он утреннюю тишину и влез в середину, вытеснив Абиулина. «А вы что это? Уже вернулись?» — спросил отец Сергей. «С отличными вестями вернулся». Аверин нашел взглядом веру, шагнул к ней и, что из сил, обнял. Тарелка выпала из ее рук. «Прости, прости меня, Вера! Теперь у нас все будет иначе!» Вера покраснела и, высвободившись, придвинулась к батюшке. «Лев Фомич!» – по-солдатски повернулся к лапину кивнул. «У меня и для вас прекрасные новости! Вот только сейчас!» Он раскрыл кожаную папку, двумя пальцами вынул лист бумаги и протянул фомич мне безумно хочется прочесть это вслух прямо вот здесь и сейчас я понимаю что вы должны первым с этим ознакомиться прошу алапин принял бумагу прищурился и быстро пробежал глазами встал пригладил бороду что ж господа поздравляю вас с окончанием экспедиции